Борис Кригер. Заложники медицины. Заложник зависит от обстоятельств, ограничивающих свободу, лишающих контроля над ситуацией или своей жизнью. Почему же эта книга называется Заложники медицины? Все мы рано или поздно вынуждены пользоваться её услугами, и вот тогда мы неизбежно становимся её заложниками, потому что деваться нам всё равно некуда. Название Заложники медицины глубоко символично и отражает реальность, с которой сталкивается каждый из нас. Этот термин выражает идею о том, что несмотря на все достижения современной медицины, люди часто оказываются в её полной власти, особенно когда речь идёт о серьёзных заболеваниях или неотложных медицинских ситуациях. В такие моменты необходимость лечения, доверие или недоверие к медицинским решениям, зависимость от врачей и лечебных учреждений ставит человека в положение заложника независящих от него обстоятельств. Эта зависимость влияет на психологическое состояние пациентов, их взаимоотношения с медицинскими работниками, а также показывает моральные и этические аспекты медицинской практики. Истории о клинических случаях, описываемые в книге, могут иллюстрировать, как пациенты, оказавшись в сложной ситуации, становятся уязвимыми и зависимыми от решений и действий медицинского персонала. Это особенно актуально в контексте сложных и неожиданных осложнений, которые могут возникнуть в ходе лечения. Таким образом, название "Заложники медицины" отражает сложную взаимосвязь между человеческой уязвимостью и медицинской системой, подчёркивая, что иногда наша жизнь и здоровье оказываются в руках других людей, и мы далеко не полностью контролируем этот процесс. Прежде всего, здравоохранение делает пациентов заложниками неэффективности своих систем. заложниками современной медицины со всеми её специфическими особенностями, которые следует обсуждать, а не замалчивать. Попытки игнорировать неэффективность систем представляет распространённую проблему, с которой сталкиваются многие системы здравоохранения по всему миру, что может вести к множеству проблем для пациентов. Недостаточное финансирование, дурная логистика, избыточная бюрократия, нехватка медицинского персонала и ограниченные ресурсы могут привести к долгим ожиданиям диагностики и лечения, что особенно критично при серьёзных заболеваниях. В некоторых системах здравоохранения существует значительное неравенство, когда качество и доступность медицинской помощи зависят от географического положения, социально-экономического статуса или страхового покрытия. Ограниченные ресурсы могут привести к снижению качества ухода, что может влиять на результаты лечения. Сложные бюрократические процессы могут затруднить доступ к необходимой медицинской помощи и лекарствам. Для решения этих проблем требуется комплексный подход, включающий реформы в системе здравоохранения, инвестиции в медицинские ресурсы, улучшение управления и внедрение новых технологий, таких как искусственный интеллект и телемедицина. Важно также уделять внимание обучению медицинских работников и повышению эффективности медицинских услуг. Кроме множества мелких никому неизвестных проблемных историй, периодически в общественный дискурс прорываются вопиющие факты. Вот, например, история о молодом человеке, ему 26 лет, который поступает в клинику для проведения рутинного обследования. Его беспокоит небольшое недомогание, периодические боли в животе, которые, как он думает, не стоят особого внимания, но врачи настаивают на более тщательной диагностике. Когда другие методы диагностики не обнаруживают патологии, принимается решение о проведении компьютерной томографии с контрастным усилением, когда используется внутривенный контраст. Контрастное вещество, вводимое в вену, помогает улучшить визуализацию определённых структур или органов в теле. Это особенно полезно для детального изучения кровеносных сосудов, опухолей и воспалительных процессов. Однако во время подготовки к процедуре возникает первая трудность: медицинскому персоналу не удаётся найти подходящую вену для введения контраста. После нескольких неудачных попыток принимается решение о катетеризации центральной вены, более сложной и дисковой процедуре. Проверка проходит успешно, никакой патологии не выявлено. При дополнительной беседе с пациентом оказывается, что завтра ему нужно сдавать сложный экзамен, и у него всегда появляются боли в животе, когда он волнуется. Такие более часто относят к психосоматическим расстройствам, когда физические симптомы вызваны эмоциональными факторами, а не конкретными физическими заболеваниями. Молодой человек практически здоров, он может идти домой. Но оказывается, что при выполнении катетеризации центральной вены возникает осложнение пневмоторакс, состояние, при котором воздух проникает в плевральную полость, вызывая коллапс лёгкого. Это серьёзное состояние требует немедленного вмешательства. Молодой человек оказывается в реанимации. Несмотря на все усилия, состояние пациента ухудшается. Из-за пневмоторакса развивается респираторный дистресс-синдром, который ведёт к критическому снижению уровня кислорода в крови. Это, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе других органов. В течение нескольких дней состояние пациента остаётся критическим, и несмотря на все усилия врачей, его жизненные функции продолжают ухудшаться. После возникновения пневмоторакса и последующего респираторного дистресс-синдрома состояние молодого человека осложняется ещё одним серьёзным фактором. Он заражается внутрибольничной инфекцией, пневмонией, вызванной легионеллой. типа бактерии, которые часто встречаются в системах таких как кондиционеры и может быть особенно опасно в больничной среде. Инфицирование легионеллой в этом случае становится результатом длительного пребывания пациента в условиях интенсивной терапии, где его иммунная система уже ослаблена из-за предыдущих осложнений. Пневмония может быть связана с застойными процессами в лёгких. в том числе и в результате коллапса лёгкого. В данном случае вызванная легионеллой усугубляет респираторные проблемы молодого человека, делая дыхание ещё более затруднительным и ухудшая общее состояние. Врачи предпринимают срочные меры для лечения инфекции, включая антибиотики и поддерживающую терапию. Но борьба с множественными осложнениями оказывается крайне сложной. Инфекция значительно ослабляет уже истощённый организм пациента. К сожалению, ситуация усугубляется ещё больше, когда у молодого человека развивается сепсис потенциально смертельное состояние, вызванное тяжёлой системной реакцией организма на инфекцию. Сепсис в данном случае является прямым следствием внутрибольничной пневмонии легионеллой, которая уже ослабила его иммунную систему. Состояние пациента резко ухудшается, поскольку сепсис приводит к нарушениям в работе важнейших органов и систем. Организм молодого человека, уже истощённый предыдущими осложнениями, оказывается не в силах справиться с разгулом инфекции. Сепсис вызывает каскад воспалительных реакций, приводя к септическому шоку, критическому падению артериального давления, что затрудняет доставку кислорода и питательных веществ к тканям и органам. Это в свою очередь приводит к множественной органной недостаточности. Врачи борются за жизнь пациента, используя все доступные средства интенсивной терапии. включая вазопрессоры для поддержания давления, антибиотики для борьбы с инфекцией и методы поддержания функций жизненно важных органов. Однако, несмотря на интенсивное лечение, состояние молодого человека продолжает ухудшаться. В дополнение к существующим осложнениям у молодого человека развивается ещё одно серьёзное состояние синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания, ДВС-синдром. Этот синдром представляет собой сложное нарушение свёртываемости крови, при котором в кровотоке одновременно происходит чрезмерное образование тромбов и истощается запас веществ, отвечающих за свёртывание крови. В данном случае ДВС-синдром является осложнением сепсиса, который уже значительно ослабил организм пациента. Это состояние приводит к образованию множественных тромбов в мелких сосудах по всему телу, что нарушает кровоснабжение различных органов и тканей. В то же время из-за истощения факторов свёртывания крови у пациента возрастает риск тяжёлых кровотечений. Эти оба фактора, как образование тромбов, так и кровотечения, вместе приводят к дальнейшему ухудшению функций жизненно важных органов. Лечение ДВС-синдрома в контексте сепсиса и других осложнений оказывается крайне сложным. Врачи прилагают максимальные усилия, используя комплексные подходы, включающие коррекцию факторов свёртываемости, поддержку функций органов и борьбу с первопричиной сепсисом. Несмотря на это, состояние пациента продолжает оставаться крайне тяжёлым. ДВС-синдром в этом клиническом случае подчёркивает сложность и непредсказуемость развития медицинских осложнений, а также важность ранней диагностики и комплексного подхода к лечению. К сожалению, в данном случае совокупность осложнений оказалась слишком тяжёлой для организма молодого человека, приводя его к скорой постижной смерти. Эта трагическая история является напоминанием о том, что даже казалось бы стандартные медицинские процедуры могут нести в себе риски, особенно когда они приводят к цепи непредвиденных осложнений. Нам возразят. Такое стечение обстоятельств чрезвычайно редко. Пойдите, расскажите это молодому человеку, его безутешной матери, его девушке. Тут статистика ни при чём. на лицо история, когда здоровый молодой человек попадает в медицинское учреждение, где его попросту говоря убивают, причём никто не виноват. Перед введением катетера в центральную вену ему дают подмахнуть согласие, где упоминаются подобные осложнения. Да и статистику подобных наиразнообразнейших цепочек маловероятных случаев очень трудно установить. К сожалению, любой медработник может рассказать десятки подобных историй. Хуже всего, они практически никогда не становятся достоянием общественности, а родственники по малограмотности думают, что их родной человек тяжело заболел и умер от пневмонии и сепсиса. Медики не любят акцентировать внимание родственников на первопричинах цепи несчастных неудач, и скорее всего, говорят с родственниками так, будто бы они изначально борются с серьёзной болезнью. Ведь через 3 недели в реанимации родственники и не вспомнят мудрёное слово пневмоторакс, и уж тем более не свяжут его появление с безобидной диагностической процедурой. Цель этой книги не заключается в подрыве доверия к медицине, а направлена на её улучшение и развитие. Автор вовсе не хочет напугать широкую общественность, отвадив её от врачей и тем самым причинив ещё больший вред. Необходимо понять, что медицина во все времена была не безопасна, и несмотря на поразительный прогресс и неоспоримые успехи, остаётся весьма небезопасной. Лень и необразованность могут дорого обойтись. Никто, кроме пациента и его родных, не заинтересован кровно и категорически в том, чтобы пациент вышел живым из медицинского учреждения. Существует множество случаев, когда обстоятельства сложатся трагически, и никто не будет виноват. Многие из вас тысячу раз подумают лезть по водосточной трубе на второй этаж к любимой в окно. или лучше воздержаться, нестись на бешеной скорости на мотоцикле по мокрой трассе. Это небезопасно. Так и медицина, особенно инвазивная, небезопасна, и необходимо взвешивать за и против, чтобы не оказаться досрочно в гробу. Об этом не принято говорить, врачи не любят умничающих пациентов, и они правы, потому что полузнание подчас хуже полного незнания. Но все современные стандарты медицинской этики требуют осознанного и информированного участия пациента в лечебном процессе. Автор вовсе не хочет подбадривать активные группы мракобесов, огульно агитирующих против всех прививок. Просто необходимо приложить сравнительно небольшие умственные усилия и выяснить в каждом случае, следует или нет идти на оправданный риск. принимать разумные и взвешенные решения на основе научно обоснованных фактов. В первую очередь, критика современной медицины помогает повышать осведомлённость о сложностях и ограничениях медицинской науки. Это понимание важно для врачей, пациентов и исследователей, так как способствует стремлению к более безопасным и эффективным методам лечения. Кроме того, Критический анализ текущих подходов стимулирует исследования и инновации, способствуя поиску новых методов диагностики и лечения, а также разработке более точных и индивидуализированных терапий. Также критика направлена на улучшение практики клинического вмешательства, что включает более тщательный учёт особенностей каждого пациента и снижение рисков неправильного лечения. Она подчёркивает важность информирования пациентов обо всех аспектах их лечения, включая возможные риски, что способствует созданию доверительных отношений и участию пациентов в принятии решений о своём лечении. Наконец, Критика в медицине способствует поддержке непрерывного образования и обучения медицинских работников, что ведёт к обновлению учебных программ и повышает квалификацию персонала, чтобы они соответствовали современным вызовам в здравоохранении. В общем, Цель такой критики содействовать усовершенствованию медицинской помощи, делая её более безопасной, эффективной и сориентированной на пациента. Публичное обсуждение медицины в СМИ и соцсетях фокусируется либо на самых громких и впечатляющих достижениях, либо на не менее впечатляющих провалах, врачебных ошибках и так далее. Короче говоря, судить по таким новостям об истинном состоянии медицины не лучшая идея. Действительно, прорывы в генной терапии, роботизированная хирургия безусловно важны и впечатляют, однако они могут создавать искажённое впечатление о реальном состоянии медицины в той же мере, как и вопиющие безобразия. Например, Фармацевтические компании часто затрачивают огромные ресурсы на маркетинг и рекламу новых лекарств, которые, возможно, не намного лучше существующих, более дешёвых альтернатив. Также существует проблема недоступности передовых медицинских технологий для широких слоёв населения по всему миру. Многие инновации доступны лишь ограниченной аудитории, часто в развитых странах. Нередко инновации оказываются не столь эффективными и безопасными, как было заявлено. Ещё один аспект это проблема незаметных болезней. Многие распространённые заболевания, такие как диабет или сердечно-сосудистые заболевания, требуют не столько новых технологий, сколько улучшения системы здравоохранения, образования и профилактики. Однако эти аспекты часто остаются в тени более эффектных нововведений. Так ли иначе. Хотя в медицине действительно происходят впечатляющие успехи, важно осознавать, что они не всегда отражают реальное состояние здравоохранения в целом. Баланс между инновациями и доступностью, между передовыми технологиями и базовым здравоохранением остаётся ключевым вопросом. В современной медицине можно наблюдать своего рода дисбаланс прогресса. С одной стороны, мы видим впечатляющие инновации и прорывы, такие как персонализированная медицина, генетическая терапия, нанотехнологии и другие передовые подходы. Эти новшества обещают значительно улучшить лечение и диагностику многих заболеваний. Однако с другой стороны, этот акцент на новизне иногда приводит к упущению важных аспектов опробованной и хорошо зарекомендовавшей себя медицины. Например, уход и поддержка пациентов, особенно в хронических и паллиативных случаях, могут оказаться без должного внимания. Также существует риск забвения или недооценки более простых, но эффективных методов лечения и диагностики, которые использовались в прошлом. В некоторых случаях более старые методы лечения, такие как определённые виды физиотерапии, лечение травами или даже некоторые аспекты общего ухода за пациентами, могут быть заменены более дорогими и технологически сложными процедурами, несмотря на то, что старые методы могут быть не менее, а иногда и более эффективны. Рассмотрим соответствующий клинический случай. Пациентка, 68 лет, страдала от хронического остеоартрита коленного сустава. После консультации с врачом ей была предложена операция по замене коленного сустава, которая является дорогостоящей и сложной процедурой. Однако пациентка выразила желание искать альтернативные варианты лечения, чтобы избежать операции и связанных с ней рисков. В результате вместо операции ей была предложена комплексная программа физиотерапии, включающая упражнения на растяжку и укрепление мышц, а также сеансы мануальной терапии и акупунктуры. Кроме того, в лечение были включены натуральные противовоспалительные средства на травах и изменение диеты. Спустя несколько месяцев регулярных занятий физиотерапией и использования натуральных средств, пациентка отметила значительное улучшение в состоянии своего здоровья. Боль и жёсткость в колене снизилась, а подвижность сустава улучшилась, что позволило ей вести более активный образ жизни без необходимости операции. Этот клинический случай демонстрирует, как традиционные методы лечения, такие как физиотерапия и натуральная медицина, могут быть эффективной альтернативой более дорогостоящим и инвазивным медицинским процедурам. Он подчёркивает важность рассмотрения всех доступных вариантов лечения и выбора наиболее подходящего подхода, исходя из индивидуальных потребностей и предпочтений пациента. А вот вам парный клинический случай. Другая пациентка, также страдающая от остеоартрита коленного сустава, решила пройти операцию по замене коленного сустава. Хотя это стандартная процедура, она не лишена рисков, включая возможность тромбоэмболии лёгочной артерии, которая является одним из серьёзных осложнений после таких операций. После операции у пациентки развился тромбоз глубоких вен, который привёл к тромбоэмболии лёгочной артерии, состоянию, при котором кровяной сгусток, тромб, закупоривает артерию лёгких. Несмотря на все предпринятые меры и попытки лечения, пациентка умерла от осложнений. Этот случай подчёркивает важность тщательного обсуждения всех возможных рисков и побочных эффектов перед любым медицинским вмешательством. Важно, чтобы пациенты были полностью информированы обо всех потенциальных рисках и преимуществах процедуры. Кроме того, это напоминает о необходимости тщательного послеоперационного мониторинга и профилактики тромбозов, особенно у пациентов с высоким риском их развития. Такие ситуации являются трагическими и подчёркивают сложность выбора между различными методами лечения, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. В медицине важно стремиться к наибольшей безопасности и эффективности лечения, учитывая особенности каждого пациента. Кроме того, существует проблема избыточного лечения, когда пациенты получают более сложное и дорогостоящее лечение, чем это необходимо, что может привести к увеличению медицинских расходов и потенциальным рискам для здоровья. Примером клинического случая избыточного лечения может быть следующая ситуация. Пациентка 60 лет обратилась к врачу с умеренными болями в спине. Вместо предложения начать с консервативных методов лечения, таких как физиотерапия или изменение в образе жизни, врач немедленно рекомендовал сложную и дорогостоящую операцию на позвоночнике. Пациентка согласилась на операцию, но после неё столкнулась с рядом осложнений, включая послеоперационную инфекцию и длительный болезненный восстановительный период. Кроме того, боли в спине не уменьшились, а в некоторых аспектах даже усилились. Важно находить баланс между принятием новых научных достижений и сохранением проверенных временем методов и подходов. Оптимальный уход за пациентами должен включать как новейшие разработки, так и традиционные методы, сочетая их для достижения лучших результатов в лечении. Другая крайность непредоставление очевидной медицинской помощи, основываясь на стереотипах. Пример, когда игнорирование симптомов и отказ в лечении привели к тяжёлым последствиям, может быть следующим. Клинический случай 35-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на постоянную усталость, одышку и частое головокружение. Врач провёл базовый осмотр, но не посчитал симптомы достаточно серьёзными для дальнейшего обследования, предположив, что причиной может быть стресс или переутомление. Женщине не было предложено дополнительное диагностическое обследование, и ей рекомендовали просто отдыхать и снизить уровень стресса. Однако её состояние продолжало ухудшаться, и через несколько недель она была срочно госпитализирована с серьёзными осложнениями. После проведения полного обследования было установлено, что у неё развилась тяжёлая форма анемии, которая требовала немедленной госпитализации и переливания крови. Этот случай подчёркивает важность внимательного отношения к жалобам пациентов и необходимость проведения всестороннего обследования даже при наличии, казалось бы, неспецифических симптомов. Игнорирование начальных признаков болезни и отсутствие своевременной диагностики и лечения привели к серьёзному ухудшению состояния пациента и потребовали более интенсивного и сложного лечения, чем если бы болезнь была выявлена на ранней стадии. Необходимо обращать внимание на другую критическую проблему в медицинской практике тенденцию лечить симптомы, а не пациента в целом. Этот подход часто приводит к ситуациям, когда врачи фокусируются на лечении конкретного заболевания или симптома, не учитывая уникальные особенности каждого пациента, такие как его история болезни, образ жизни, психологическое состояние, наследственность и социальные факторы. В результате такого подхода лечение может быть менее эффективным, а иногда даже вредным. Например, гипертония или высокое кровяное давление может быть реакцией организма на определённые состояния или стрессоры, целый ряд системных заболеваний. Длительное повышенное давление нагружает сердце и сосуды, увеличивая риск сердечных заболеваний, инсульта и других осложнений. Существует множество классов антигипертензивных препаратов, каждый из которых действует по-своему. диуретики, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов и другие. Хотя эти препараты эффективно снижают давление, они не устраняют первопричину гипертонии. В случае эссенциальной или первичной гипертонии, когда конкретная причина повышения давления не установлена, важно учитывать общий подход, включая изменение образа жизни, снижение веса, регулярные физические упражнения, ограничение употребления алкоголя и соли, а также стресс-менеджмент. Эти меры могут помочь контролировать давление без или в сочетании с медикаментозной терапией. Комплексный подход в лечении гипертонии включает не только снижение давления с помощью лекарств, Но и управление образом жизни и мониторинг общего состояния здоровья для минимизации рисков и осложнений. Важно, чтобы врачи рассматривали каждого пациента индивидуально, учитывая все аспекты его здоровья и образа жизни. Суть этой проблемы заключается в недостаточном внимании к целостности человеческого организма и взаимосвязи между физическим и психическим здоровьем. Медицина часто рассматривает тело и ум как отдельные сущности, игнорируя тот факт, что они тесно взаимодействуют и влияют друг на друга. Комплексный подход в лечении предполагает не только борьбу с болезнью, но и улучшение общего качества жизни пациента, что включает психологическую поддержку, диету, щадящие физические упражнения и социальную адаптацию. Важно также учитывать, что каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому. Персонализированная медицина, которая ориентируется на особенности каждого пациента, способна предложить более эффективные и безопасные методы лечения. Она учитывает генетические, эпигенетические, окружающие и личностные факторы, позволяя подбирать лечение, наиболее подходящее именно для этого конкретного человека. Необходимо переосмыслить подход к медицинскому образованию и практике, акцентируя внимание на целостном взгляде на здоровье и благополучие пациента. Только так можно достичь более глубокого понимания заболеваний и более эффективных методов их лечения и профилактики. Несмотря на значительный прогресс в области генетических исследований и возможности целевой терапии, в большинстве случаев медицинская практика всё ещё основывается на стандартных протоколах лечения, которые не учитывают уникальные особенности каждого пациента. Это приводит к ситуациям, когда пациенты получают лекарства и терапии, которые могут быть неоптимальными или даже вредными для их конкретного случая. Один из примеров, демонстрирующих проблему стандартных протоколов лечения, которые не учитывают индивидуальные особенности пациентов, связан с использованием варфарина, широко применяемого антикоагулянта. Варфарин препарат, который часто ассоциируют с крысиным ядом. Он действительно используется и как антикоагулянт, противосвёртывающее средство в медицине, и как родентицид, средство для уничтожения грызунов в промышленности. В медицине варфарин применяется для предотвращения образования кровяных сгустков, что снижает риск инсультов и тромбоэмболии. Клинический случай. Пациент 55 лет обратился к врачу с проблемой фибрилляции предсердий. В соответствии со стандартным протоколом лечения ему был назначен варфарин для предотвращения тромбоза и инсульта. Однако через некоторое время после начала приёма препарата у пациента развилось серьёзное кровотечение, что потребовало госпитализации. Проблема заключалась в том, что варфарин, препарат с узким терапевтическим окном и значительным варьированием индивидуального ответа на лечение. Эффективность и безопасность варфарина сильно зависят от множества факторов, включая генетические особенности метаболизма пациента. В данном случае, без учёта этих индивидуальных особенностей, стандартная дозировка препарата оказалась слишком высокой для пациента, что и привело к осложнениям. Этот случай подчёркивает важность персонализированной медицины и генетического тестирования в определении правильного лечения, особенно при назначении лекарств с узким терапевтическим окном и высоким риском серьёзных побочных эффектов. Приём варфарина может иногда привести к серьёзным осложнениям, включая кровоизлияние в мозг. Это один из самых опасных побочных эффектов варфарина и других антикоагулянтов. Кровоизлияние в мозг или геморрагический инсульт наступает, когда кровеносный сосуд в головном мозге лопается, вызывая кровотечение в окружающие ткани и увеличение давления на мозг. Хотя варфарин и предназначен для предотвращения ишемического инсульта, вызванного образованием тромба, неправильное управление дозировкой или индивидуальные реакции могут повысить риск геморрагического инсульта. Риск кровоизлияний при приёме варфарина повышается при некоторых условиях, например, при наличии гипертонии, в старческом возрасте, истории предыдущих кровоизлияний или при сочетании с другими препаратами, влияющими на свёртываемость крови. Это подчёркивает важность тщательного мониторинга и индивидуализированного подхода при назначении и контроле приёма варфарина. Врачи должны тщательно оценивать риски и преимущества применения варфарина у каждого пациента, учитывая его индивидуальные особенности, сопутствующие заболевания и потенциальные риски. В некоторых случаях может потребоваться корректировка дозы или переход на другие виды антикоагулянтов с меньшим риском геморрагических осложнений. В оперативном случае получается, что пациент приходит с аритмией, врач даёт ему производное крисинного яда, и пациент умирает от кровоизлияния в мозг. Хороша помощь, полечили. Это подчёркивает, насколько важно для врачей быть осведомлёнными обо всех рисках, связанных с лечением, и тщательно взвешивать их против предполагаемой пользы. в случае с варфарином и другими антикоагулянтами это особенно актуально из-за высокого риска кровотечений важно понимать что критика медицинских подходов и примеры осложнений такие как те что связаны с использованием антикоагулянтов вроде варфарина не должны приводить к заключению что обращение к врачам при симптомах заболевания нецелесообразно Напротив, несмотря ни на что, медицинская помощь является ключевым элементом в сохранении и улучшении здоровья. Критические замечания о медицинской практике подчёркивают важность более обдуманных и персонализированных подходов к лечению, а не отказ от медицинской помощи в целом. В случаях, когда пациенты испытывают симптомы, такие как аритмия, своевременное обращение к врачу критически важно для диагностики состояния и определения наиболее подходящего лечения. Это может предотвратить серьёзные осложнения и даже спасти жизнь. Медицинские специалисты постоянно должны работать над улучшением методов лечения и минимизацией рисков, а также стремиться обеспечить, чтобы каждый пациент получал уход, наиболее соответствующий его индивидуальным потребностям и состоянию здоровья. Критика в данном контексте выступает как стимул для улучшения качества медицинского обслуживания, а не как аргумент против необходимости и эффективности профессиональной медицинской помощи. Для создания индивидуализированных решений требуется глубокое понимание генетики, биохимии и физиологии конкретного человека, а также учёт его истории болезни, образа жизни и других факторов. Такой подход требует значительных инвестиций в исследования и разработки, а также в системы здравоохранения, способные предоставить необходимую инфраструктуру и обученный персонал. Вдобавление к этому существуют и юридические, этические и социальные вопросы, связанные с персонализированной медициной. Вопросы конфиденциальности и безопасности данных, равный доступ к передовым медицинским технологиям, а также этические дилеммы, связанные с генетическим тестированием и лечением, требуют тщательного рассмотрения. А посему, хотя перспективы персонализированной медицины обещают революцию в лечении и профилактике заболеваний, реализация этих подходов сталкивается с рядом серьёзных препятствий. Для преодоления этих барьеров необходима совместная работа учёных, медицинских работников, законодателей и общества в целом. Точный процент болезней, которые современная медицина может радикально излечить, зависит от множества факторов, включая типы заболеваний, доступность медицинских технологий и уровень здравоохранения в разных странах. Рассмотрим некоторые ключевые аспекты этого вопроса. Во-первых, есть болезни, которые современная медицина успешно лечит. К ним относятся многие инфекционные заболевания, такие как бактериальные инфекции, лечимые антибиотиками. Примером может служить туберкулёз, который ранее считался смертельным, но теперь успешно лечится в большинстве случаев. Кроме того, прогресс в области вакцинации позволил значительно снизить распространённость и смертность от многих инфекционных заболеваний, таких как корь, дифтерия, коклюш. Во-вторых, есть хронические заболевания, которые современная медицина может контролировать, но не всегда полностью излечивать. Примеры включают диабет, гипертонию, хронические сердечные заболевания. Здесь важна роль профилактики и управления состоянием, что помогает улучшить качество жизни пациентов. Третий аспект это онкологические заболевания. В этой области наблюдается значительный прогресс, особенно с развитием целенаправленной терапии и иммунотерапии. Некоторые виды рака, такие как рак молочной железы на ранних стадиях, теперь имеют высокие шансы на полное излечение. Однако всё ещё существуют заболевания, для которых эффективные методы лечения отсутствуют или находятся на ранних стадиях разработки. Это включает в себя некоторые редкие генетические расстройства и прогрессирующие неврологические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Можно сказать, что современная медицина достигла значительных успехов в лечении многих заболеваний, но по-прежнему остаются области, где исследования и разработки продолжаются. Точный процент полностью излечиваемых болезней трудно определить из-за постоянно меняющегося ландшафта медицинских технологий и разнообразия заболеваний. Несмотря на значительные достижения в медицине, большое количество заболеваний по-прежнему остаются неподдающимися радикальному излечению. Многие из них хронические или прогрессирующие, требующие долгосрочного управления или лечения, но не полного излечения. Многие из методов лечения фокусируются на уменьшении симптомов, а не на полном излечении заболевания. Это проявляется в широком использовании лекарственных средств, предназначенных для временного улучшения симптомов или лабораторных показателей пациента, не решая при этом первопричину заболеваний. Например, обезболивающие и противовоспалительные препараты могут снижать боль и воспаление, но они не устраняют основное заболевание, которое вызывает эти симптомы. Этот подход часто приводит к длительному, а иногда и постоянному приёму лекарств, что может вызывать побочные эффекты и приводить к зависимости от медикаментов. Кроме того, он не учитывает комплексное воздействие болезни на организм и не предлагает долгосрочных решений для улучшения общего состояния здоровья. Для решения этой проблемы необходим переход к более глубокому пониманию механизмов развития заболеваний и к разработке методов лечения, направленных на устранение первопричин болезней, а не только на симптоматическое лечение. Это требует интеграции различных подходов, включая лекарственную терапию, изменения в образе жизни, психологическую поддержку и реабилитацию, а также разработку новых, более эффективных лечебных стратегий. Формализация медицинской практики и статистический подход к лечению могут приводить к утрате индивидуального подхода к пациенту. В современной медицине протоколы лечения и клинические рекомендации играют ключевую роль, Но иногда их применение становится слишком формализованным, упуская из виду уникальные потребности и обстоятельства каждого пациента. Проблема заключается в том, что когда внимание сосредоточено исключительно на статистических данных и общих протоколах, индивидуальный опыт пациента может быть упущен. Это отношение подразумевает, что если большинство пациентов реагируют на лечение положительно, то неудачи или осложнения в отдельных случаях воспринимаются как неизбежное зло, а не как повод для переосмысления и адаптации подхода. Такой подход может привести к ситуации, когда медицинские работники воспринимают смерть или неудачу в лечении как статистическую норму, а не как трагедию для пациента и его семьи. Это создаёт риск обезличивания медицинской помощи, когда пациенты становятся лишь частью большого статистического массива, а не индивидуальными людьми с уникальными историями и нуждами. Клинический случай. Сорокапятилетняя женщина была госпитализирована с симптомами, указывающими на острый коронарный синдром (ОКС). Состояние, вызванное внезапным снижением кровотока в коронарных артериях, питающих сердечную мышцу. ОКС может включать в себя различные клинические сценарии: от нестабильной стенокардии до инфаркта миокарда и требует срочного вмешательства для восстановления кровоснабжения сердца. У пациентки в анамнезе была указана непереносимость бета-блокаторов, обычно назначаемых для снижения нагрузки на сердце и уменьшения риска повторного инфаркта. Однако, следуя стандартному протоколу лечения ОКС, врачи назначили ей бета-блокаторы, несмотря на её предыдущие реакции на эту группу препаратов. В качестве альтернативы врачи могли бы рассмотреть другие классы лекарств. такие, как блокаторы кальциевых каналов или нитраты, которые также эффективны в уменьшении нагрузки на сердце и предотвращении спазмов коронарных артерий, но имеют другой механизм действия и могут быть более подходящими для пациентов с непереносимостью бета-блокаторов. Кроме того, возможно использование антиагрегантов для предотвращения образования тромбов и статинов для управления уровнем холестерина. В результате назначения бета-блокаторов у женщины развились серьёзные побочные эффекты, требующие срочного медицинского вмешательства. Этот случай подчёркивает важность индивидуального подхода в лечении ОКС, особенно при наличии у пациента непереносимости определённых медикаментов. Каждое лечебное решение должно учитывать уникальные медицинские и фармакологические потребности пациента. Решением этой проблемы может стать более глубокая интеграция персонализированного подхода в медицинскую практику. Важно помнить, что каждый пациент уникален, и его лечение должно учитывать не только общие медицинские протоколы, но и его личные особенности, предпочтения и социальный контекст. Это требует от медицинских работников не только глубоких знаний, но и сочувствия, внимания к деталям и готовности к диалогу с пациентом. Проблематика медицинских вмешательств, которые могут принести больше вреда, чем пользы, особенно актуальна в контексте мощных лекарственных средств, агрессивных методов лечения, таких как химиотерапия или хирургических вмешательств. которые могут иметь серьёзные побочные эффекты или вести к долгосрочным осложнениям. Основная проблема заключается в том, что иногда лечение направлено на устранение одного заболевания, но при этом негативно влияет на другие аспекты здоровья пациента. Например, многие сильные лекарства могут вызывать побочные эффекты, которые серьёзно ухудшают качество жизни пациента. В некоторых случаях, особенно когда речь идёт о хронических заболеваниях, терапия может привести к постоянной зависимости от лекарств, которые на долгосрочной основе могут нанести вред здоровью. Клинический случай. Пациент, 55-летний мужчина, страдал от хронического ревматоидного артрита, болезни, характеризующейся воспалением суставов. Для управления болями и воспалением ему были назначены мощные иммунодепрессанты и кортикостероиды. Хотя эти препараты эффективно контролировали симптомы ревматоидного артрита, они также ослабляли иммунную систему пациента, делая его более восприимчивым к инфекциям. Спустя некоторое время после начала лечения пациент столкнулся с рядом инфекционных заболеваний, включая вирусные и бактериальные инфекции, которые ранее у него не наблюдались. Это привело к частым госпитализациям и необходимости приёма антибиотиков, что ещё больше усугубляло его общее состояние здоровья и качество жизни. Кроме того, длительное использование кортикостероидов вызвало у пациента побочные эффекты, такие как повышение уровня глюкозы в крови, увеличение массы тела и остеопороз. В итоге лечение, хотя и облегчало симптомы артрита, приводило к новым здоровьесберегающим проблемам, которые требовали дополнительного медицинского вмешательства. Этот случай подчёркивает сложность терапии хронических заболеваний, когда лечение одного состояния может негативно влиять на другие аспекты здоровья пациента. Он иллюстрирует важность комплексного подхода к лечению, при котором необходимо учитывать как непосредственные эффекты лекарственных препаратов, так и их долгосрочные последствия для общего состояния здоровья пациента. Кроме того, Существует проблема чрезмерного медицинского вмешательства, когда пациентам предлагаются инвазивные процедуры или лекарства в ситуациях, где более мягкие или консервативные методы могли бы быть более эффективными и безопасными. Это особенно актуально для пожилых пациентов, у которых риск побочных эффектов от лекарственных препаратов значительно выше. Для решения этой проблемы необходим более взвешенный подход к назначению лечения, учитывающий все потенциальные риски и пользу. Важно также обеспечить пациентам полную информацию о возможных побочных эффектах и осложнениях, чтобы они могли принимать обоснованные решения относительно своего лечения. Это требует от медицинских специалистов не только профессиональных знаний, но и эмпатии и готовности вести открытый диалог с пациентами о всех аспектах предлагаемой терапии. Чтобы сбалансировать критику, приведём и позитивный пример. Аллопуринол, несмотря на некоторые побочки, является прекрасным примером успеха в медицине, демонстрируя, как эффективное лекарственное средство может значительно улучшить качество жизни пациентов. Этот препарат используется для лечения подагры заболевания, характеризующегося повышенным уровнем мочевой кислоты в крови, что приводит к образованию кристаллов уратов в суставах и вызывает сильную боль, воспаление и отёки. Клинический случай. Рассмотрим случай 40-летнего мужчины, страдающего от подагры. До начала лечения аллопуринолом он регулярно испытывал острые приступы подагрического артрита, сильно ограничивающие его подвижность и влияющие на повседневную жизнь. Приходилось принимать высокие дозы индометацина, имеющего серьёзные побочные явления. Но когда приступ прошёл, пациент внял уговорам врача и согласился на постоянный приём аллопуринола. В результате пациент заметил значительное уменьшение частоты и интенсивности приступов, вплоть до полного их исчезновения на многие годы. Алопуринол помог снизить уровень мочевой кислоты в его крови, предотвращая образование новых кристаллов уратов в суставах. Благодаря этому лечению мужчина смог вернуться к более активному образу жизни, избегая боли и дискомфорта, которые раньше сопровождали его каждый день. Он также заметил улучшение общего самочувствия и уменьшение воспаления в суставах. Этот случай иллюстрирует, как правильно подобранное лечение может оказать значительное положительное влияние на жизнь пациента, облегчая симптомы хронического заболевания и позволяя вести полноценную жизнь. Открытый ещё в 1956 году аллопуринол является отличным примером успеха фармакологии в управлении хроническими заболеваниями и улучшении качества жизни пациентов. Другой позитивный пример лечение гепатита С, которое за последние годы претерпело революционные изменения благодаря внедрению новых комбинированных противовирусных препаратов, показавших выдающиеся результаты в полном излечении заболевания. До недавнего времени гепатит С считался неизлечимым хроническим заболеванием, часто приводящим к цирозу печени, печёночной недостаточности или раку печени. клинический случай. Примером успешного лечения может служить случай 45-летнего мужчины, у которого был диагностирован гепатит С. До введения новых препаратов его лечение было ограничено и связано со множеством побочных эффектов. Однако после назначения новой комбинированной терапии, состоящей из прямых антивирусных препаратов, его состояние значительно улучшилось. Курс лечения продолжался несколько месяцев, и в течение этого времени вирус гепатита С не был обнаружен в крови пациента, что свидетельствовало о его полном излечении. Эта терапия оказалась гораздо более эффективной и с меньшим количеством побочных эффектов, чем предыдущие методы лечения, такие как интерферон и рибавирин. После завершения курса лечения пациент восстановился, его функции печени нормализовались, и он вернулся к своему обычному образу жизни без признаков хронического заболевания. Это стало возможным благодаря новым достижениям в области медицины, которые сделали возможным полное излечение от ранее смертельного гепатита С. Этот пример является ярким свидетельством того, как научные прорывы и инновации в медицине могут радикально изменить жизнь пациентов, предоставляя им новую надежду и возможность полного выздоровления от ранее неизлечимых заболеваний. С другой стороны, в медицине давно известно, что убеждения и ожидания пациента могут оказывать значительное влияние на исход лечения. Это явление, известное как плацебо-эффект, проявляется, когда пациенты испытывают улучшение своего состояния даже после приёма лекарства без активных лечебных компонентов. Интересно, что плацебо-эффект не является просто воображаемым выздоровлением. Он может иметь реальное физиологическое воздействие. Исследования показывают, что ожидание улучшения может активировать определённые механизмы в мозге, которые способствуют облегчению боли и других симптомов. Таким образом, психологический фактор и вера в эффективность лечения могут играть ключевую роль в процессе исцеления. Кроме того, важно признавать внутренние ресурсы организма и его способность к самоисцелению. Многие процессы в теле человека нацелены на восстановление и поддержание здоровья, и эти механизмы могут быть активированы или усилены благодаря различным факторам, включая положительный настрой, поддержку окружающих, здоровый образ жизни и эмоциональное благополучие. Однако важно не переоценивать роль плацебо и самоисцеления, игнорируя необходимость реального медицинского вмешательства, особенно в случаях серьёзных заболеваний. Понимание и учёт эффекта плацебо и внутренних механизмов самоисцеления могут служить дополнением к традиционным методам лечения, предоставляя более целостный и эффективный подход к здоровью и исцелению. Другой замалчиваемой проблемой являются генерики лекарства, которые содержат те же активные ингредиенты, что и оригинальные препараты, и предназначены для достижения того же лечебного эффекта. Однако существует мнение, что генерики могут быть менее эффективными или безопасными по сравнению с оригинальными лекарствами. С одной стороны, генерические лекарства проходят строгие тесты на биоэквивалентность, что означает, что они должны доставлять в организм такое же количество активного вещества за тот же период времени, что и оригинальные препараты. С другой стороны, существуют опасения, что небольшие различия в составе вспомогательных веществ или производственных процессах могут влиять на эффективность и безопасность лекарства. Также стоит учитывать, что восприятие пациентов может играть роль в эффективности лечения. Например, если пациент убеждён в том, что генерик менее эффективен, это может повлиять на его восприятие эффективности лечения, что является разновидностью негативного эффекта плацебо. Важно отметить, что генерики играют ключевую роль в снижении медицинских расходов и обеспечении доступности лекарств для широких слоёв населения. Для решения споров о генериках требуются дальнейшие исследования и разъяснения, чтобы пациенты и врачи могли принимать обоснованные решения, основанные на научных данных и индивидуальных потребностях пациентов. Другая крайность пренебрежение протоколами лечения. Пожалуй, это один из наиболее частых недостатков медицинской практики. Редко поднимается важный вопрос о соблюдении медицинскими специалистами протоколов обследований и лечений. Это явление обусловлено рядом факторов и может иметь серьёзные последствия для качества медицинского обслуживания. Соблюдение рекомендованных протоколов лечения на основе доказательной медицины играет важную роль в медицинской практике по нескольким ключевым аспектам. Прежде всего, это обеспечивает эффективность лечения. Когда врачи следуют протоколам, разработанным на основе научных исследований и клинических данных, это увеличивает шансы на успешное восстановление пациента. Поскольку эти методы и схема лечения доказаны эффективными, пациенты могут ожидать более положительных результатов. Важен также аспект безопасности. Использование доказательных протоколов помогает снизить риски для пациентов, так как эти методы лечения были тщательно исследованы и оптимизированы с учётом безопасности. Это снижает вероятность нежелательных побочных эффектов и осложнений. Стандартизация практики в медицине также играет важную роль. Когда врачи по всему миру следуют одинаковым протоколам, основанным на лучших данных, это повышает качество медицинской помощи и содействует обмену знаниями и опытом. Экономическая эффективность также важна. Проверенные методы лечения могут быть более экономичными в долгосрочной перспективе, что помогает оптимизировать затраты на здравоохранение и обеспечивает доступность медицинской помощи. Наконец, соблюдение доказательных протоколов способствует доверию пациентов. Пациенты ожидают, что врачи будут следовать лучшим практикам в медицине, и это укрепляет связь между врачом и пациентом. Соблюдение рекомендованных протоколов лечения на основе доказательной медицины является фундаментальным аспектом медицинской практики, который способствует более высокому качеству и безопасности здравоохранения для всех. Многие страны имеют свои национальные организации, которые создают и публикуют рекомендации по лечению на основе актуальных научных данных. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ И другие международные организации предоставляют рекомендации, которые применяются в медицинской практике по всему миру. Кроме того, современные технологии позволяют получить доступ к этой информации через интернет. Электронные ресурсы, такие как веб-сайты медицинских организаций, университетов и научных институтов, предоставляют базы данных и ресурсы с актуальными протоколами и клиническими рекомендациями. И наконец, медицинские справочники, книги и учебники тоже могут содержать информацию о протоколах лечения. Эти издания используются как учебные материалы для медицинских студентов и специалистов. Важным источником информации являются медицинские журналы. В них публикуют статьи Обзоры и клинические рекомендации, подробно описывающие эффективные методы лечения для различных заболеваний. Это научные исследования, результаты которых послужили основой для разработки протоколов. Однако к статьям следует относиться с осторожностью. Врачи и медицинские специалисты должны обращаться ко всем этим источникам, чтобы быть в курсе последних разработок и обеспечивать наилучший уровень медицинской помощи для своих пациентов. Одна из причин неполного выполнения медицинских протоколов это высокая загруженность медицинского персонала и ограниченные ресурсы. В условиях дефицита времени и персонала медики могут быть вынуждены приоритизировать некоторые задачи в ущерб другим, что приводит к упущениям в соблюдении стандартов и протоколов. Другая причина это человеческий фактор, включая самонадеянность, профессиональное выгорание, возможную усталость, ошибки или недостаточную квалификацию персонала. Кроме того, иногда медицинские работники могут принимать решения, основанные на собственном опыте и интуиции, что может противоречить стандартным протоколам. Пренебрежение протоколами может привести к различным негативным последствиям, включая повышенный риск ошибок в диагностике и лечении, неэффективное использование медицинских ресурсов и ухудшение общих исходов лечения. Для решения этой проблемы необходимо повышение осведомлённости о важности соблюдения медицинских протоколов, а также улучшение условий труда медицинского персонала. Кроме того, важно регулярное обучение и повышение квалификации медицинских работников, а также внедрение систем контроля и оценки качества медицинских услуг. В современном мире доступ к информации стал настолько обширным, что люди начали опираться на интернет для поиска ответов на самые разнообразные вопросы, включая медицинские. Часто пациенты приходят к врачу уже с сформированным мнением о своём заболевании, основанным на статьях из интернета или советах с форумов. Это может приводить к неправильному восприятию своего состояния, игнорированию серьёзных симптомов или наоборот, излишней панике по поводу незначительных проявлений. Слабая ориентация в медицинских вопросах не всегда является результатом недостатка информации. Нередко это следствие перегрузки частичными, не всегда достоверными данными. Пациенты, пытаясь самостоятельно разобраться в своём заболевании, могут наткнуться на противоречивые сведения, что только усугубляет их замешательство. Вот клинический случай, иллюстрирующий ситуацию, когда пациент переживал замешательство из-за избытка информации о своём заболевании. Пациент, 35 лет, обратился к врачу с жалобами на боли в животе и головную боль. которые беспокоили его в последние несколько недель. Пациент начал исследовать свои симптомы в интернете и быстро обнаружил множество статей и форумов, где обсуждались различные заболевания с похожими симптомами. Однако, читая разные источники, пациент столкнулся с противоречивой информацией. Он нашёл случаи, когда подобные симптомы свидетельствовали о серьёзных болезнях, таких как рак, Но также были утверждения о том, что это может быть всего лишь стрессом или недостатком сна. Пациент начал испытывать тревожность и беспокойство. Он стал избегать походов к врачу из-за страха перед диагнозом. Когда пациент наконец обратился к врачу, он был очень взволнован и боялся худшего. Врач провёл обследование и выяснил, что у пациента действительно есть некоторые медицинские проблемы, но они были связаны с психосоматическими факторами, такими как стресс и недостаток сна, и не были связаны с серьёзными заболеваниями. Врач провёл беседу с пациентом, объяснил ему результаты обследования и дал рекомендации по лечению и управлению стрессом. Пациент почувствовал облегчение, узнав, что его состояние не так страшно, как он опасался. Врач также предоставил пациенту надёжные источники информации, чтобы он мог получить более правильное представление о своём состоянии и способах улучшения своего здоровья. Этот клинический случай подчёркивает важность обращения к профессионалам в медицине для точной диагностики и консультации, особенно когда пациент переживает замешательство из-за избытка противоречивой информации из интернета. Этот вопрос особенно актуален в контексте серьёзных заболеваний, где понимание нюансов и деталей имеет критическое значение. Например, в случае онкологических заболеваний, где каждый случай уникален и требует индивидуального подхода, полузнания могут привести к опасным заблуждениям. Пациенты, опираясь на общие данные о болезни, могут недооценивать серьёзность своего состояния или, наоборот, прибегать к необоснованным методам лечения. Кроме того, самодиагностика и самолечение, основанные на фрагментарных знаниях из интернета, могут нанести вред здоровью. Примером тому являются случаи, когда пациенты принимают лекарства без назначения врача, основываясь на чужом опыте или рекламных статьях, что может привести к непредвиденным побочным эффектам или ухудшению состояния. Осведомлённость о медицинских аспектах важна, но её необходимо дополнять консультациями с квалифицированными специалистами. Врачи обладают глубокими знаниями и опытом, что позволяет им правильно интерпретировать симптомы и назначать адекватное лечение. Взаимодействие с врачом также помогает пациентам лучше понять своё состояние и осознанно подходить к лечению. Таким образом, хотя доступ к медицинской информации через интернет может быть полезным, он не должен заменять профессиональную медицинскую консультацию. Важно найти баланс между самообразованием и доверием к медицинским специалистам, чтобы обеспечить наилучший уход за своим здоровьем. Нередко пациенты не исполняют рекомендации врачей и не принимают адекватное лечение, даже если оно назначено, потому что никто не может проследить и обеспечить, чтобы рецепт дошёл до аптеки и правильные лекарства были вовремя выкуплены. Проблема самолечения и недостаточного выполнения медицинских рекомендаций является серьёзным вызовом современной медицинской практики. Одна из причин этого сложности в логистике получения лекарственных препаратов. Нередко после визита к врачу пациентам приходится самостоятельно заботиться о том, чтобы рецепт был доставлен в аптеку и необходимые лекарства были приобретены в срок. Это может стать настоящим испытанием, особенно для людей с ограниченными возможностями, старшего возраста или тех, кто живёт в удалённых районах. Кроме того, даже после того, как лекарства приобретены, остаётся вопрос их правильного применения. Инструкции по применению могут быть сложными для понимания, особенно если они содержат медицинские термины или требуют строгого соблюдения графика приёма. Неправильное понимание этих инструкций может привести к тому, что лечение будет неэффективным или даже вредным. Также важно учитывать психологические аспекты Некоторые пациенты, особенно те, кто склонен к самолечению, могут игнорировать назначения врача, полагаясь на свой опыт или советы из интернета. Это может привести к прерыванию курса лечения, замене назначенных препаратов на альтернативные или изменению дозировки без консультации с врачом. Для решения этих проблем могут быть полезны инновационные подходы, такие как электронные рецепты, которые автоматически отправляются в аптеку, или услуги доставки лекарств на дом в специальных упаковках на каждый день. Это облегчает процесс получения необходимых препаратов, особенно для тех, кто не может лично посетить аптеку. Важной является также работа по образованию пациентов, Медицинские работники должны уделять время объяснению важности соблюдения назначений, а также доступно и ясно разъяснять, как именно следует принимать лекарства. В некоторых случаях может потребоваться вовлечение родственников или ухаживающих лиц, чтобы обеспечить соблюдение режима лечения, особенно у пожилых пациентов. Неадекватное соблюдение лечения со стороны пациентов представляет серьёзную медицинскую проблему. Исследования показывают, что многие пациенты не следуют указаниям врачей по приёму лекарств, процедурам и образу жизни. Это может привести к ухудшению состояния, возврату симптомов или даже развитию осложнений. Несоблюдение медицинских рекомендаций пациентами может существенно повлиять на эффективность лечения. Это может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, иногда пациенты не полностью понимают инструкции врача из-за сложности медицинской терминологии или недостаточного объяснения. Также влияют факторы, такие как забывчивость, особенно у пожилых людей, или нежелание следовать неприятным или сложным инструкциям. Кроме того, есть психологический аспект. Некоторые пациенты могут быть скептически настроены по отношению к предписаниям врача или бояться побочных эффектов лекарств. Для решения этой проблемы важно улучшить общение между врачами и пациентами, делая медицинские рекомендации более понятными и доступными. Также полезно вовлекать пациентов в процесс лечения, объясняя важность соблюдения инструкций и возможные последствия их игнорирования. Подобное несоблюдение лечения также имеет финансовые последствия, так как требует дополнительных затрат на повторные визиты к врачу, госпитализации и дополнительные процедуры. Кроме того, это может оказать влияние на общество, включая распространение инфекций и нагрузку на систему здравоохранения. Статистика по этой проблеме может различаться в зависимости от разных факторов, включая вид заболевания и социальные обстоятельства. Так или иначе, для борьбы с проблемой недостаточного выполнения медицинских рекомендаций необходим комплексный подход. включающий улучшение логистики доставки лекарств, повышение уровня медицинской грамотности среди пациентов и активное вовлечение медицинских работников в процесс контроля за лечением. Почему в школе не преподают основы медицины так, чтобы люди могли понимать, что с ними происходит? Хотя в некоторых школьных программах включают основы здоровья и биологии, подробное изучение медицины часто отсутствует. Есть несколько причин этому. Во-первых, школьная программа уже перегружена различными предметами, и интеграция подробного курса медицины может быть сложной из-за ограничений во времени и ресурсах. Во-вторых, медицина это очень обширная и сложная область, требующая специализированных знаний и понимания. Включение подробного курса медицины в школьную программу потребует квалифицированных преподавателей и соответствующих учебных материалов. Тем не менее, включение основ здоровья и медицины в школьную программу могло бы значительно помочь людям в понимании и управлении своим здоровьем. Это могло бы также способствовать развитию более здорового общества в целом. Возможно, со временем система образования будет развиваться в этом направлении, уделяя больше внимания здоровью и медицинским знаниям. Обучение школьников основам медицинской грамотности и здорового образа жизни могло бы оказать огромное влияние на общественное здоровье. Если бы люди с раннего возраста понимали, как важно обращать внимание на симптомы, знали бы основы фармакологии и понимали значение профилактики, это могло бы улучшить их здоровье и общее благополучие. Например, преподавание основ того, как распознавать общие симптомы и когда обращаться за медицинской помощью, может помочь в ранней диагностике и лечении. Обучение основам здорового питания, важности физической активности и отказа от вредных привычек также крайне важно для профилактики многих заболеваний. Кроме того, понимание того, как работают основные лекарства и какие процедуры могут быть назначены, помогло бы пациентам быть более информированными и ответственными за своё здоровье. Такое образование может способствовать формированию более здорового общества, где люди осознанно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Это кажется очень перспективным направлением в образовании. Как думаешь, есть ли ещё что-то, что должно включаться в такой курс? Основы психологической коммуникации, разрешение конфликтов, разрешение семейных проблем всё это должно быть в базовом обучении в школе. Эти навыки могут играть ключевую роль в формировании более гармоничного и сознательного общества. Обучение эффективной коммуникации помогает ученикам лучше понимать друг друга, выражать свои мысли и чувства, а также учиться активному слушанию. Это может снизить уровень недопонимания и конфликтов между людьми. Разрешение конфликтов это важный навык, который помогает обращаться с разногласиями конструктивно, без эскалации и с сохранением взаимного уважения. А уроки по решению семейных проблем могут научить учащихся основам семейной динамики и тому, как поддерживать здоровые отношения в семье, что особенно важно для их будущего. Включение этих аспектов в школьное образование может способствовать формированию более эмоционально зрелых, социально ответственных и психологически подготовленных к взрослой жизни личностей. Это отличная идея для создания более осознанного и сбалансированного поколения. Редко обсуждаемая проблема фатализм в отношении здоровья. Это склонность некоторых людей воспринимать своё здоровье как нечто предопределённое, что ведёт к отсутствию активных действий по улучшению своего состояния. Такой подход может проявляться в разных формах: от игнорирования медицинских рекомендаций до полного отказа от лечения. Один из них культурные и социальные установки. В некоторых сообществах существует вера в то, что здоровье и болезни определяются судьбой, религиозными или другими внешними факторами, и человек не имеет над ними контроля. Такие убеждения могут мешать людям активно заботиться о своём здоровье и следовать медицинским советам. Другой фактор психологические причины, такие как депрессия или низкая самооценка. Люди, страдающие от этих состояний, могут чувствовать себя бессильными в отношении своего здоровья и не видеть смысла в попытках улучшить его. Это может приводить к пассивности и отказу от лечения, даже если оно доступно и может значительно улучшить качество жизни. Фатализм в здоровье также может быть связан с недостаточным доступом к качественной медицинской помощи. Люди, которые долго сталкивались с проблемами доступа к врачам или неэффективным лечением, могут потерять веру в возможность улучшения своего состояния. Это особенно актуально для лиц из низкообеспеченных или удалённых районов или стран, где медицинские услуги могут быть ограничены. Для преодоления этой проблемы важно обращать внимание на психологическую поддержку пациентов. Психотерапевтическая помощь, образовательные программы, направленные на повышение осведомленности о здоровье и способах его улучшения, а также создание поддерживающего сообщества могут помочь людям преодолеть фатализм и активнее заботиться о своём здоровье. Кроме того, важно улучшать доступность медицинской помощи, чтобы люди могли вовремя получать необходимое лечение. Инновационные подходы, такие как телемедицина или мобильные медицинские бригады, могут помочь доставить качественную медицинскую помощь в удалённые районы, что может воодушевить жителей этих районов на более активное участие в уходе за своим здоровьем. Таким образом, борьба с фатализмом в отношении здоровья требует комплексного подхода, включающего как психологическую поддержку, так и улучшение медицинского обслуживания. Вопрос о влиянии финансовых факторов на качество медицинского обслуживания является одним из наиболее актуальных в современном мире. Действительно, часто наблюдается разрыв между качеством бесплатной и платной медицинской помощи, что ставит пациентов в неравные условия. Бесплатная медицина, предоставляемая государством, в идеале должна обеспечивать основные медицинские услуги всем слоям населения. Однако в реальности бюджетные ограничения, недостаток ресурсов и перегруженность медицинских учреждений могут существенно снижать качество предоставляемых услуг. Это приводит к долгим очередям, ограниченному доступу к специалистам высокой квалификации и современному медицинскому оборудованию. С другой стороны, Платная медицина часто предлагает более высокий уровень сервиса, доступ к передовым технологиям и индивидуальный подход к пациентам. Однако высокая стоимость таких услуг делает их недоступными для значительной части населения. Это создаёт неравенство в доступе к качественной медицинской помощи, что особенно остро ощущается в условиях серьёзных заболеваний. Однако стоит помнить, что высокая цена не всегда гарантирует лучшие результаты. В платной медицине иногда можно столкнуться с ситуациями, когда назначаются процедуры и лекарства, которые могут быть избыточными или необязательными. Также, несмотря на более индивидуальный подход, пациенты могут чувствовать себя просто как клиенты, а финансовая нагрузка может оказаться слишком высокой. Таким образом, важно принимать во внимание не только стоимость, но и необходимость медицинских процедур и проявлять осторожность при выборе медицинских услуг. Качество медицинской помощи не всегда зависит от её стоимости, и иногда бесплатные или более доступные варианты могут быть такими же эффективными. Проблема усугубляется в странах с недостаточно развитой системой здравоохранения, где даже базовые медицинские услуги могут быть недоступны без дополнительной оплаты. В таких условиях пациенты часто оказываются в затруднительном положении, вынуждены искать альтернативные способы лечения или отказываться от него вовсе. Одной из возможных решений разработка и внедрение гибридных моделей здравоохранения, которые сочетают в себе элементы как бесплатной, так и платной медицины. Такие модели могут предложить базовое медицинское обслуживание на бесплатной основе, в то же время предоставляя возможность получения дополнительных услуг за плату. Это может помочь уменьшить нагрузку на государственные медицинские учреждения и повысить доступность качественной медицинской помощи для более широкого круга населения. Кроме того, важными являются государственные программы по субсидированию медицинских расходов для малообеспеченных слоёв населения, а также развитие страховой медицины, которая может покрывать расходы на платные медицинские услуги. Я работал в терапевтическом отделении больницы, а также в геронтологических отделениях. Десятки больных находятся в состоянии растений, ничего не понимают, не могут обслуживать себя, страдают внутрибольничными инфекциями, оттягивают огромные ресурсы, и это всё совершенно бесполезно. Ситуация с пациентами, находящимися в состоянии растительного существования и страдающими от хронических заболеваний и внутрибольничных инфекций, действительно вызывает множество этических, медицинских и экономических вопросов. Важно учитывать качество жизни пациентов и их достоинство. Врачи и семьи сталкиваются с трудными решениями относительно продолжения интенсивной терапии в таких случаях. Необходим баланс между предоставлением необходимого ухода и избеганием излишних и бесполезных медицинских вмешательств, особенно когда они не улучшают качество жизни пациента. Системы здравоохранения часто работают с ограниченными ресурсами. Вопрос о том, как лучше их распределять, чтобы обеспечить оптимальный уход для всех пациентов, остаётся актуальным. Нужны эффективные стратегии для ухода за такими пациентами, чтобы минимизировать страдания и предотвратить внутрибольничные инфекции. Это сложные и многогранные вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения и баланса между медицинскими, этическими и экономическими соображениями. Важно также учитывать мнение и права самих пациентов, насколько это возможно, и их семей. Мы находимся в ситуации, когда мы стали предотвращать смерть таких пациентов и заставляем их страдать долгими годами по сравнению с предыдущими периодами, когда они умирали значительно раньше. Но с другой стороны, мы не можем им оказать никакой эффективной помощи. С одной стороны, достижения в области здравоохранения позволяют нам продлевать жизнь пациентов даже в крайне тяжёлых состояниях. С другой стороны, Это порождает вопросы о качестве жизни и этике такого ухода. Важно определить, когда лечение или поддержание жизни становится бременем для пациента, не принося улучшения качества жизни. Медицинское сообщество и общество должны решить, какие действия являются этически приемлемыми при уходе за пациентами, которые не могут выразить свою волю. Паллиативный уход, направленный на облегчение страданий и улучшение качества жизни, может быть более подходящим подходом в некоторых случаях, чем интенсивная терапия. Важно обеспечить, чтобы решения принимались с учётом всех аспектов здоровья пациента, его воли, если она известна, и желаний семьи. Возможно, потребуется изменение в законодательстве и медицинской практике, чтобы более эффективно решать эти вопросы. Это сложная и чувствительная область медицины, где каждое решение имеет значительные последствия как для пациентов, так и для их семей. В течение 9 лет у меня был дома приют. Я наблюдал много пациентов, которые страдали от хронических психиатрических заболеваний. Их история всегда одинакова. Они прекращают принимать таблетки, оказываются на улице, всё теряют и должны начинать жизнь заново. Цикл прерывания приёма лекарств, последующее ухудшение состояния и потеря социальной стабильности это реальность для многих пациентов в сфере психического здоровья. Одна из основных проблем заключается в поддержании регулярного приёма лекарств. Прекращение приёма медикаментов часто приводит к ухудшению состояния и может вызвать обострение симптомов. Людям с хроническими психиатрическими заболеваниями часто не хватает социальной поддержки, что делает их особенно уязвимыми к социальной изоляции и бедности. Важно убедиться, что пациенты понимают важность приёма лекарств и имеют доступ к ресурсам и поддержке для управления своим заболеванием. Недостаточный доступ к качественной психиатрической помощи и лекарствам может привести к обострению симптомов и дальнейшему социальному ухудшению. Разработка и внедрение стратегий, направленных на предотвращение рецидивов и поддержание стабильного состояния, являются ключевыми для помощи этим пациентам. Говорят, что чтобы эффективно лечиться, нужно быть очень здоровым человеком. Система здравоохранения требует огромных усилий, чтобы получить необходимую помощь. Это выражение действительно отражает парадокс, с которым сталкиваются многие пациенты в системах здравоохранения по всему миру. С одной стороны, люди обращаются за медицинской помощью, когда они болеют или страдают. С другой стороны, Сложности и барьеры в системе здравоохранения иногда требуют от них значительных усилий, сил и ресурсов, чтобы получить эту помощь. Навигация по медицинским учреждениям, страховым вопросам и лечебным процедурам может быть сложной, особенно для тех, кто страдает от серьёзных заболеваний. Во многих странах доступ к качественному здравоохранению может зависеть от множества факторов. включая финансовые возможности, местоположение и социальный статус. Пациенты часто берут на себя большую ответственность за управление своим лечением, включая отслеживание назначений, приём лекарств и координацию ухода. Болезнь сама по себе может быть истощающей, а дополнительные проблемы, связанные с получением помощи, могут усугубить стресс и эмоциональную нагрузку. Эти факторы подчёркивают необходимость улучшения систем здравоохранения, чтобы они стали более доступными, эффективными и ориентированными на пациента. Улучшение общения между врачами и пациентами, упрощение бюрократических процедур и повышение общего качества медицинских услуг могут значительно улучшить опыт пациентов в системе здравоохранения. У многих людей существует нигилизм по отношению к системе здравоохранения. Они считают, что всё равно ничего нельзя добиться, что все лекарства вредны и не предпринимают никаких действий для спасения своей жизни. Нигилизм по отношению к системе здравоохранения и нежелание предпринимать действия для заботы о собственном здоровье являются серьёзными проблемами, которые могут иметь негативные последствия для здоровья людей. Этот негативный взгляд на здравоохранение может быть вызван несколькими факторами. Некоторые люди могут не иметь достаточной информации о том, как правильно ухаживать за своим здоровьем и как работает система здравоохранения. Депрессия, тревожные расстройства и другие психологические проблемы могут снижать мотивацию заботиться о собственном здоровье. Некоторые люди могут иметь долгосрочные привычки, которые мешают им принимать решения в пользу здоровья. В ряде случаев, особенно в регионах с ограниченным доступом к медицинским услугам, люди могут усомниться в том, что они могут получить качественную медицинскую помощь. Для борьбы с негализмом и мотивации людей к заботе о своём здоровье важны следующие шаги: Образовательные программы и информационные кампании могут помочь людям понять важность здорового образа жизни и доступность медицинской помощи. Поддержка семей и друзей может играть важную роль в мотивации людей к заботе о своём здоровье. Для тех, кто страдает от психологических проблем, важно получить подходящую психологическую поддержку и терапию. Работа над улучшением доступности медицинских услуг может убрать барьеры для получения необходимой помощи. Важно создать поддерживающую среду, в которой люди чувствуют, что их здоровье ценится и поддерживается. Я много лет работал в системе клинических исследований. Нет общего плана разработки новых препаратов, всё строится на коммерческой инициативе стартапов и фармакологических компаний. Многие из новых медикаментов и технологий в здравоохранении создаются коммерческими стартапами и фармацевтическими компаниями. Вот некоторые аспекты этого процесса. Коммерческий сектор играет важную роль в стимулировании инноваций в области медицины. Конкуренция между компаниями может привести к разработке более эффективных лекарств и методов лечения. Разработка новых медикаментов часто связана с высокими исследовательскими расходами, и фармацевтические компании часто берут на себя этот риск и затраты. Важно, чтобы разработанные препараты проходили строгое регулирование и контроль качества, чтобы обеспечить их безопасность и эффективность. Однако, доступность новых лекарств и их цены Также становятся важными вопросами, особенно с учётом того, что некоторые инновационные препараты могут быть дорогими. Некоторые исследовательские проекты включают в себя сотрудничество между фармацевтическими компаниями, академическими учреждениями и государственными организациями. Государство также может финансировать исследования и разработку новых препаратов через гранты и субсидии. Важно находить баланс между инновациями и доступностью лекарств для пациентов. Эта тема вызывает много дискуссий и требует обсуждения в обществе и среди специалистов в области здравоохранения. Другая проблема лечение наркомании. Сложная и многогранная проблема, и в настоящее время нет универсального метода, который бы сделал наркоманию невозможной или безопасной. Наркомания это медицинская и социальная проблема, которая требует комплексного подхода и множества стратегий. Для индивидуальных наркоманов важно предоставить доступ к профессиональному лечению и реабилитации. Это может включать в себя медикаментозное лечение, терапию и психологическую поддержку. Важно проводить профилактическую работу среди молодёжи и общественные кампании для предотвращения начала употребления наркотиков. Наркомания часто связана с социальными и экономическими проблемами. Решение этих проблем, таких как безработица и социальная изоляция, может снизить риск наркомании. Исследования в области наркологии и зависимости помогают разрабатывать новые методы лечения и понимать биологические аспекты зависимости. Поддержка семьи и близких играет важную роль в процессе выздоровления. Включение образования о вреде наркотиков в школьные программы может повысить осведомлённость среди молодёжи. Подход снижения вреда направлен на уменьшение рисков для наркоманов, предоставляя им информацию и ресурсы для уменьшения вреда от употребления наркотиков. Хотя полное решение проблемы наркомании до сих пор не найдено, эффективные стратегии лечения, профилактики и снижения вреда могут помочь улучшить ситуацию и предоставить поддержку тем, кто страдает от наркомании. Ограничения приватности данных пациентов могут создавать вызовы для эффективности систем помощи в здравоохранении. Соблюдение конфиденциальности медицинских данных является важным аспектом защиты прав и приватности пациентов, но в то же время существует несколько аспектов, которые могут создавать сложности. Для обеспечения качественной медицинской помощи важно иметь доступ к полной истории болезни пациента. Ограничения приватности могут затруднить обмен информацией между различными медицинскими учреждениями и врачами. Доступ к медицинским данным может быть важным для медицинских исследований и обучения медицинских специалистов. Ограничения приватности могут затруднить этот процесс. Для улучшения системы здравоохранения важно иметь доступ к агрегированным данным, которые позволяют выявить тенденции и проблемы в области здоровья населения. Врачи могут столкнуться с трудностями в проведении консультаций и совместном решении вопросов лечения, если доступ к данным о пациенте ограничен. Важно находить баланс между защитой приватности пациентов и обеспечением эффективности системы здравоохранения. Это может включать в себя разработку строгих политик конфиденциальности, обучение медицинских специалистов по вопросам приватности данных и использование современных методов шифрования и защиты данных. Искусственный интеллект уже сдаёт лицензионные экзамены для врачей. прекрасно решает клинические задачи, ставит диагнозы и назначает оптимальное лечение. Развитие искусственного интеллекта в области медицины и здравоохранения действительно предоставляет новые возможности для улучшения диагностики и лечения пациентов. Искусственный интеллект может быть полезным инструментом для врачей и специалистов в здравоохранении. Вот несколько способов, как искусственный интеллект может быть полезным. Искусственный интеллект может быстро анализировать большие объёмы медицинских данных, что помогает выявить паттерны и тренды, которые могут быть упущены вручную. Это может помочь в диагностике заболеваний. Искусственный интеллект может предоставить врачам рекомендации по выбору оптимального лечения, учитывая индивидуальные характеристики пациента. Искусственный интеллект может отслеживать состояние пациентов в режиме реального времени и предупреждать о возможных осложнениях. Искусственный интеллект может использоваться для обучения молодых медицинских специалистов и предоставления им рекомендаций и опыта. Искусственный интеллект может помочь расширить доступ к медицинской помощи в удалённых или малообслуживаемых районах через телемедицину. Однако важно отметить, что искусственный интеллект, по крайней мере пока, не может заменить врачей или специалистов в здравоохранении. Он дополняет их работу и предоставляет инструменты для более эффективной медицинской практики. Кроме того, вопросы этики и конфиденциальности данных играют важную роль в использовании искусственного интеллекта в медицине, и необходимы соответствующие регуляции и меры безопасности. Лицензионные экзамены могут иметь свои ограничения в оценке способности человека стать хорошим врачом. Экзамены могут измерять знания и навыки врача, но они не всегда отражают важные аспекты, такие как межличностные навыки, сочувствие, способность к эффективной коммуникации и сотрудничеству с пациентами и другими членами медицинской команды. Существует множество качеств, которые делают врача хорошим профессионалом, и многие из них могут быть сложно измеримы стандартными экзаменами. Например, врач должен быть внимательным к потребностям пациента, способным объяснить сложные медицинские термины понятным языком, эмпатичным и терпеливым. Поэтому, помимо лицензионных экзаменов, важно проводить оценку и отбор будущих врачей с использованием более широкого спектра методов, включая интервью, анкетирование, оценку межличностных навыков и наблюдение в реальных клинических ситуациях. Такие методы могут дополнить оценку знаний и создать более полное представление о потенциале будущего врача. Также важно обучение будущих врачей в этических и межличностных аспектах медицины, чтобы они могли лучше взаимодействовать с пациентами и предоставлять высококачественную медицинскую помощь. Я руководил учебным центром многие годы по подготовке к лицензионным экзаменам. Они очень плохо проводят отбор и являются несправедливым препятствием для иностранных врачей. Понимание ограничений и проблем с лицензионными экзаменами важно, и это может быть особенно актуально для иностранных врачей, которые проходят процесс лицензирования в новой стране. В некоторых случаях стандартные лицензионные экзамены могут представлять собой значительные препятствия для квалифицированных врачей, пришедших из-за границы. Это может быть связано с различиями в образовании и системах здравоохранения между странами. Один из путей решения этой проблемы может включать в себя пересмотр и улучшение процесса оценки и признания иностранных квалификаций врачей. Это может включать в себя более гибкие методы оценки знаний и навыков, а также предоставление обучения и подготовки для успешной сдачи экзаменов. Также существуют инициативы по облегчению процесса лицензирования для иностранных врачей, такие как программа пререгистрации или подготовительные курсы. которые помогают им подготовиться к лицензионным экзаменам и адаптироваться к медицинской практике в новой стране. Важно продолжать обсуждать и искать способы улучшения процесса лицензирования, чтобы сделать его более справедливым и доступным для квалифицированных врачей, независимо от их места происхождения. Я руководил много лет центром клинических исследований, и мы проводили тренинги для профессионалов в клинических исследованиях. Эта область не регулируется. В исследованиях работают много людей без какого-либо тренинга, очень много авантюристичности. Клинические исследования играют важную роль в развитии новых методов лечения и лекарств. И безопасность, и надёжность этих исследований имеют первостепенное значение. Проблемы с несоблюдением стандартов и недостаточной квалификацией в исследованиях могут иметь серьёзные последствия для результатов и безопасности пациентов. Для улучшения этой области можно рассмотреть следующие меры: Введение обязательного тренинга и сертификации для профессионалов, работающих в клинических исследованиях, может помочь повысить качество и безопасность исследований. Это может включать в себя обучение по этике, стандартам GCP, Good Clinical Practice, и другим важным аспектам. Регулирующие органы и мониторинговые комитеты могут усилить надзор за проведением клинических исследований, чтобы обеспечить соблюдение стандартов и правил безопасности. Образовательные программы и кампании могут помочь повысить осведомлённость о важности соблюдения стандартов в клинических исследованиях среди участников исследований и профессионалов. Сотрудничество между учреждениями, проводящими клинические исследования, и обмен опытом могут помочь улучшить практики и повысить уровень профессиональной подготовки. Все эти меры могут содействовать более надёжному и эффективному проведению клинических исследований и обеспечить безопасность пациентов, участвующих в этих исследованиях. Важно иметь строгие стандарты и надёжные процессы в клинических исследованиях, чтобы обеспечить правильное оценивание безопасности и эффективности новых методов лечения и лекарств. Для обеспечения качества в клинических исследованиях можно предпринять следующие шаги. Соблюдение стандартов Good Clinical Practice является обязательным для всех исследований. Он включает в себя требования к дизайну исследования, сбору данных, этике и безопасности участников. Исследования могут быть оценены независимыми комитетами и экспертами для проверки их качества и надёжности. Результаты клинических исследований должны быть общедоступными и подвергаться публикации в научных журналах, что позволяет другим учёным и специалистам провести независимую оценку. Все исследования должны проходить проверку со стороны этических комитетов, чтобы убедиться, что они соблюдают этические нормы и принципы. Работа с аккредитованными исследовательскими центрами может повысить надёжность исследований. Иногда исследования проводятся без контрольной группы для сравнения с группой, получающей стандартное лечение или плацебо. Это делает невозможным определение эффективности нового лечения. Если исследование включает в себя слишком мало участников, результаты могут быть недостаточно статистически значимыми, чтобы делать обоснованные выводы. Неконтролируемый или недостаточный мониторинг безопасности участников исследования может привести к серьёзным осложнениям и даже опасности для их здоровья. Некоторые исследования могут начинаться без предварительных исследований на моделях, что делает их результаты менее надёжными. Иногда исследования, которые не дали ожидаемых результатов, могут оставаться неопубликованными, что приводит к искажённой картине эффективности лечения. Исследования, финансируемые индустрией, могут иметь конфликты интересов, что может повлиять на объективность результатов. Отсутствие прозрачности в отношении методологии и дизайна исследования может вызвать сомнения в его достоверности. Нарушение этических норм, таких как согласие участников исследования и правила обеспечения их безопасности, может повлечь за собой юридические и моральные последствия. Эти примеры подчёркивают важность строгого и этичного планирования и проведения клинических исследований, чтобы обеспечить надёжность результатов и защитить интересы участников исследования. Иногда исследования новых лекарств могут привести к обнаружению неожиданных побочных эффектов. Эти исследования могут не привести к созданию нового лекарства, но могут помочь лучше понять биологию организма и механизмы действия лекарств. Исследования, проводимые на пациентах, которые не реагируют на стандартное лечение, могут помочь выявить новые подходы к лечению. и лекарства, которые могут работать для особой подгруппы пациентов. Иногда исследования редких и малопонятных заболеваний могут не привести к немедленным результатам, но они могут создать базу данных и знаний, которая будет полезной в будущем. Некоторые лекарства могут быть предназначены для разных заболеваний и состояний. Исследование таких многократных применений могут занять время, но привести к новым индикациям для лекарств. Иногда исследования проводятся для оценки влияния лекарств или методов лечения на качество жизни пациентов, даже если они не приводят к снижению смертности. Эти примеры подчёркивают важность широкого и исследовательского подхода в медицине, который может включать в себя исследования, которые на первый взгляд кажутся бесполезными, но могут иметь потенциал для инноваций и новых открытий. Высокие требования к врачам ведёт к их нехватке, а это, в свою очередь, приводит к длинным срокам ожидания. Во многих развитых странах ожидание похода к врачу может доходить до месяца, а поехать в приёмный покой связано с риском ожидания многих часов, и потом всё равно никакой особо квалифицированной помощи не окажут, сказав, что они слишком заняты и отправив решать вопросы к амбулаторному врачу. Очереди к специалисту несколько месяцев. Диагностические процедуры тоже. Очереди на операции более полугода. Многие не доживают или операции делаются уже когда слишком поздно. Проблема длительных сроков ожидания медицинской помощи во многих развитых странах является серьёзным вызовом для систем здравоохранения. Высокие требования к квалификации врачей с одной стороны обеспечивают высокий уровень медицинского обслуживания, но с другой приводят к дефициту квалифицированных специалистов и, как следствие, к увеличению времени ожидания приёма и лечения. Существует аргумент, что эти высокие стандарты и требования к становлению врачом могут служить защите интересов профессионалов и поддерживать стабильные цены на медицинские услуги. Профессиональные сообщества и организации могут контролировать квалификацию и практику своих членов, что может способствовать поддержанию высокого стандарта медицинской помощи. Однако это также может создавать барьеры для новых специалистов, которые могли бы предлагать аналогичные медицинские услуги по более доступным ценам. Следует отметить, что баланс между обеспечением качества медицинской помощи и облегчением доступности этой помощи это сложный и многогранный вопрос. Важно продолжать обсуждать эту проблему и искать решения, которые бы поддерживали высокий стандарт медицинской практики, но при этом делали бы медицинские услуги более доступными для всех слоёв населения. Длительное ожидание приёма у врача или получения диагностических процедур может серьёзно влиять на здоровье пациентов. в случаях, когда требуется быстрое вмешательство. Такие задержки могут ухудшить прогноз и даже приводить к смертельным исходам. Особенно остро эта проблема стоит в отношении серьёзных заболеваний, таких как онкология, где каждый день задержки может иметь критическое значение. Ситуация в приёмных покоях больниц также вызывает опасения. Часто пациенты, обращающиеся за неотложной помощью, сталкиваются с длительным ожиданием и недостатком внимания со стороны медицинского персонала. Это связано с перегруженностью этих отделений и недостатком ресурсов для обслуживания большого потока пациентов. Одним из возможных решений этой проблемы может стать внедрение эффективных систем управления очередями и распределения нагрузки между различными медицинскими учреждениями. Использование цифровых технологий для записи на приём и мониторинга состояния очередей может помочь оптимизировать процесс и сократить время ожидания. Кроме того, важным является увеличение числа квалифицированных медицинских специалистов. Это может быть достигнуто за счёт улучшения условий труда и повышения привлекательности профессии врача, а также за счёт обучения и привлечения специалистов из-за рубежа. Также решением может стать развитие альтернативных форм медицинского обслуживания, таких как телемедицина, которая позволяет пациентам получать консультации специалистов дистанционно, что снижает нагрузку на амбулаторные службы и сокращает время ожидания. В целом, улучшение доступности и качества медицинских услуг требует комплексных усилий на уровне государственной политики и управления здравоохранением, а также внедрения инновационных подходов и технологий в медицинскую практику. Проблема страховых ограничений в медицине это ещё один аспект, влияющий на доступность и качество здравоохранения. Часто медицинские страховки исключают из своих программ ряд важных процедур, считая их не основными или опциональными. Это особенно актуально для стоматологии, психологии и офтальмологии. Психологические услуги, стоматологическая помощь и оптика часто не включаются в базовые страховые планы. Это создаёт значительные финансовые трудности для пациентов, поскольку лечение в этих областях может быть довольно дорогим. Такое исключение основывается на вздорном мнении, что проблемы с зубами и зрением не являются жизненно важными и могут быть решены без срочного медицинского вмешательства. Однако это не соответствует действительности, поскольку психологические проблемы, а также здоровье зубов и зрения могут серьёзно влиять на качество жизни и общее состояние здоровья человека. Отсутствие страхового покрытия таких процедур приводит к тому, что многие люди откладывают визит к специалисту до последнего, что может привести к ухудшению состояния и необходимости более сложного и дорогостоящего лечения в будущем. Кроме того, Это создаёт неравенство в доступе к медицинской помощи, поскольку только люди с достаточным уровнем дохода могут позволить себе такое лечение. Одним из решений этой проблемы может стать пересмотр страховых планов с целью включения в них более широкого спектра медицинских услуг. Это потребует изменений в законодательстве и страховой политике. а также увеличение осведомлённости о важности всестороннего подхода к здравоохранению. Также возможно развитие специальных программ и субсидий, направленных на поддержку людей, нуждающихся в дорогостоящих медицинских процедурах, которые не покрываются страховкой. Это может включать государственные гранты, благотворительные фонды и другие источники финансирования. В целом, важно признание того, что психологическая помощь, стоматологическое лечение и уход за зрением являются неотъемлемой частью общего здоровья, и доступ к этим услугам должен быть обеспечен для всех слоёв населения. Это требует совместных усилий со стороны государства, страховых компаний и общества. Недооценка профилактики заболеваний является значимой проблемой в современной медицине. Несмотря на то, что предотвращение болезней часто бывает более эффективным и экономичным, чем их лечение, во многих системах здравоохранения наблюдается недостаточное внимание к профилактическим мерам. Одной из причин этого является акцент на лечении уже развившихся заболеваний, а не на их предотвращении. Это связано как с особенностями финансирования здравоохранения, так и с общественным восприятием здоровья. Многие люди обращаются к врачу только тогда, когда уже появляются симптомы болезни, игнорируя важность регулярного медицинского осмотра и профилактических мер. Эффективная профилактика включает в себя не только регулярные медицинские осмотры, но и широкий спектр мер, таких как вакцинация, здоровое питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни. Однако для многих людей информация о таких мерах либо недоступна, либо кажется несущественной. Важную роль в улучшении ситуации может сыграть образовательная деятельность, направленная на повышение осведомлённости населения о важности профилактики заболеваний. Это включает в себя информационные кампании, обучающие программы в школах, организацию общественных мероприятий и сотрудничество со СМИ. Также необходимо усиление государственной поддержки профилактических программ. это может включать финансирование регулярных медицинских осмотров, обеспечение доступности вакцинации, разработку программ по содействию здоровому образу жизни и поддержку исследований в области профилактики заболеваний. В дополнение к этому важна роль медицинских работников, которые должны активно информировать пациентов о важности и методах профилактики, а также мотивировать их к соблюдению здорового образа жизни. Таким образом, для улучшения состояния здоровья населения и снижения нагрузки на систему здравоохранения необходим комплексный подход к профилактике заболеваний, включающий образовательные, государственные и медицинские инициативы. Ранняя диагностика заболеваний это ключевой аспект эффективного здравоохранения. Интернет вещей представляет собой потенциально мощный инструмент для инкорпорации ранней диагностики в повседневную жизнь. Суть этой идеи заключается в том, чтобы сделать анализы и мониторинг здоровья более доступными и удобными для каждого, превращая домашнее хозяйство в центры заботы о здоровье. С помощью интернета вещей сенсоры и устройства могут быть интегрированы в повседневные предметы, такие как зубные щетки, термометры, унитазы, весы, даже в одежду и обувь. Эти устройства могут собирать данные о нашем здоровье и окружающей среде в реальном времени и передавать их в облако для анализа. Например, Умные зубные щетки могут обнаруживать ранние признаки заболеваний в полости рта, а умные термометры могут следить за изменениями в температуре тела. Эти данные могут быть автоматически отправлены в медицинские системы для анализа, и в случае обнаружения потенциальных проблем пациент может быть уведомлён и направлен к врачу для более детальной диагностики. Такой подход делает раннюю диагностику более доступной и удобной для людей. Это позволит выявлять заболевания на более ранних стадиях, что в свою очередь может сэкономить множество ресурсов и улучшить прогнозы для пациентов. Однако важно также уделять внимание вопросам приватности данных и безопасности, чтобы защитить личную информацию пациентов. Кризис в медицинском персонале, характеризующийся недостатком врачей и медсестёр, а также отсутствием истинного холистического подхода к пациентам, становится серьёзной проблемой во многих странах. Этот кризис влияет не только на качество медицинского обслуживания, но и на общее состояние систем здравоохранения. Одной из основных причин недостатка медицинского персонала является высокая нагрузка на врачей и медсестёр, что часто приводит к профессиональному выгоранию. Длительные рабочие часы, эмоциональное исчерпание, а также физические и психологические стрессы делают профессию менее привлекательной для потенциальных специалистов. Кроме того, Процесс обучения медицинским специальностям длительный и сложный, что также сдерживает приток новых кадров. Отсутствие холистического подхода в медицине это ещё одна серьёзная проблема. Обычная медицинская модель часто сосредоточена на лечении конкретных симптомов и заболеваний, а не на целостном взгляде на здоровье человека, включая его физическое, психологическое и социальное благополучие. Это может приводить к ситуациям, когда врачи и медсёстры обращают внимание только на непосредственные медицинские проблемы, игнорируя другие важные аспекты здоровья пациента. Для решения этих проблем требуются комплексные меры. Во-первых, необходимо улучшить условия работы медицинского персонала, снизив нагрузку и предоставив больше возможностей для профессионального и личностного развития. Во-вторых, важно привлекать новые кадры в медицину, упрощая доступ к образованию в этой области и повышая престиж профессии. Кроме того, важным является продвижение и внедрение холистического подхода в медицине. Это подразумевает более тесное взаимодействие между различными специалистами здравоохранения, а также акцент на профилактике, образовании пациентов и учёте всех аспектов их жизни при лечении. Также необходимо уделять внимание психологической поддержке медицинских работников, включая программы по борьбе с профессиональным выгоранием и стрессом. Это поможет не только повысить качество медицинского обслуживания, но и улучшить общее благополучие медицинского персонала. Проблема волюнтаристских решений медицинского персонала, не соответствующих установленным стандартам и протоколам лечения, представляет собой серьёзный вызов для современной медицинской практики. Такое отклонение от принятых рекомендаций может приводить к неэффективному лечению, увеличению рисков для пациентов и даже юридическим последствиям для медицинских учреждений и специалистов. Эта проблема может иметь несколько причин. Во-первых, это может быть связано с нехваткой опыта или знаний у медицинского персонала, особенно в регионах с дефицитом квалифицированных специалистов. Во-вторых, Иногда медицинские работники могут предпочесть операцию на свой личный опыт или интуицию, а не на стандартные протоколы, что может привести к непредвиденным последствиям. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить строгое соблюдение медицинских стандартов и протоколов. Это может быть достигнуто через систематическое обучение и повышение квалификации медицинского персонала. акцент на важности следования клиническим рекомендациям, а также через контроль и аудит медицинской практики. Кроме того, важна работа над улучшением системы медицинского образования, чтобы гарантировать, что будущие специалисты получат необходимые знания и навыки для качественного выполнения своих обязанностей. Это включает в себя обновление учебных программ, внедрение практических тренингов, и стимулирование непрерывного профессионального развития. Также важным является создание эффективной системы обратной связи и контроля качества в медицинских учреждениях. Это помогает выявлять случаи несоблюдения стандартов и принимать меры для их коррекции. Отсутствие адекватного ухода за пациентами является серьёзной проблемой, с которой сталкиваются многие медицинские учреждения. Это может проявляться в различных формах: от недостатка внимания к базовым потребностям пациентов до пренебрежения их эмоциональным состоянием. Одной из причин этого является высокая загруженность медицинского персонала. Во многих клиниках врачи и медсёстры работают в условиях постоянной нехватки времени и ресурсов, что может привести к ухудшению качества ухода за пациентами. Кроме того, нередко в медицинских учреждениях не хватает квалифицированных специалистов, особенно в области ухода за пациентами с хроническими заболеваниями или пожилыми людьми. Недостаток адекватного ухода может иметь серьёзные последствия для пациентов, включая ухудшение их физического состояния, замедление процесса выздоровления, а также негативное влияние на их эмоциональное и психологическое благополучие. Для решения этой проблемы необходимо уделять внимание не только медицинскому, но и человеческому аспекту ухода. Важно обеспечить достаточное количество персонала, чтобы каждый пациент получал необходимое внимание и заботу. Это может потребовать увеличения финансирования здравоохранения и привлечения дополнительных медицинских работников. Роботизация в уходе за больными представляет собой важный аспект современной медицины. Это направление может приносить множество преимуществ, но также сопряжено с некоторыми вызовами и вопросами. Среди преимуществ роботизации следует выделить повышенную эффективность и точность в выполнении рутинных задач, доступность круглосуточного ухода и снижение нагрузки на медицинский персонал. Это может существенно улучшить качество и доступность медицинской помощи. Однако существуют и вызовы, связанные с роботизацией. Отсутствие человеческого элемента в уходе может уронить эмоциональное взаимодействие между пациентами и ухаживающими, а также возникнуть проблемы с безопасностью и надёжностью роботов. Кроме того, затраты на внедрение и обслуживание такой технологии могут быть значительными. Тем не менее, при правильном подходе и дешении соответствующих вопросов, роботизация в уходе за больными имеет потенциал сделать здравоохранение более эффективным и доступным. Это требует внимания к техническим, этическим и организационным аспектам, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пациентов. Кроме того, важно развивать программы обучения и повышения квалификации для медицинского персонала. особенно в области ухода за пациентами и коммуникативных навыков. Понимание важности эмпатии и человеческого отношения к пациентам должно быть ключевым элементом образовательных программ для медицинских работников. Также полезным может быть внедрение системы мониторинга и оценки качества ухода, что позволит выявлять проблемы и оперативно реагировать на них. Включение пациентов и их семей в процесс оценки качества ухода также может помочь улучшить его эффективность. Отсутствие эффективного контроля за деятельностью врачей представляет собой значительную проблему в системе здравоохранения. Во многих случаях механизмы контроля активизируются только после поступления жалоб от пациентов, что часто бывает уже поздно для предотвращения негативных последствий. Основная проблема заключается в том, что многие системы здравоохранения не обладают эффективными механизмами предварительного контроля и оценки качества работы врачей. Это может привести к тому, что медицинские ошибки или неэтичное поведение медицинских работников остаются незамеченными до тех пор, пока не возникнет серьёзный инцидент. Для улучшения ситуации важно внедрение системы регулярного мониторинга и оценки деятельности медицинских специалистов. Это может включать регулярные проверки квалификации, аудит медицинской практики, а также оценку уровня удовлетворённости пациентов. Также важным является создание независимых органов, ответственных за контроль качества медицинского обслуживания. Эти органы должны иметь полномочия не только рассматривать жалобы пациентов, но и проводить независимые проверки медицинских учреждений. Кроме того, необходимо усиливать правовую ответственность за медицинские ошибки и неэтичное поведение в медицинской практике. Это требует совершенствования законодательства и ужесточения наказаний за нарушение медицинских стандартов. Важную роль в улучшении контроля за деятельностью врачей играет и внедрение современных технологий, таких как электронные медицинские записи, которые могут помочь отслеживать качество и эффективность медицинского обслуживания. Проблема судебных исков и страхов в медицинской практике имеет две противоположные стороны. В некоторых странах существует тенденция к завышенным судебным искам против медицинских работников и учреждений, что влечёт за собой страх у врачей предпринимать рискованные, но необходимые медицинские действия. С другой стороны, в некоторых странах наблюдается отсутствие эффективной системы ответственности, что приводит к недостаточному контролю за качеством медицинских услуг. Завышенные иски могут привести к развитию так называемой оборонительной медицины, когда врачи, опасаясь судебных разбирательств, избегают проведения необходимых процедур или наоборот, назначают избыточные диагностические тесты и лечение, чтобы застраховать себя от возможных обвинений. Это не только повышает стоимость медицинского обслуживания, но и часто ведёт к ненужному стрессу и дискомфорту для пациентов. Полезным может быть развитие системы медицинского страхования, которая поможет смягчить финансовые последствия судебных исков для медицинских работников и учреждений, при этом сохраняя необходимый уровень ответственности за качество оказываемых услуг. Вопрос судебных исков и страхов в медицине требует комплексного подхода, включающего как защиту прав пациентов, Так и обеспечение справедливого и разумного уровня ответственности для медицинских работников. Тенденция медицинских работников скрывать ошибки и просчёты своих коллег является проблемой, которая может серьёзно подрывать доверие пациентов к медицинскому сообществу и влиять на качество медицинского обслуживания. Эта тенденция, иногда называемая культурой молчания, обусловлена различными факторами. Одной из причин является страх перед юридическими последствиями, профессиональной ответственностью и потерей репутации. Медицинские работники могут опасаться, что признание ошибки приведёт к судебным искам, увольнению или критике со стороны коллег и общественности. Это создаёт ситуацию, когда врачи и медсёстры предпочитают не выявлять и не обсуждать ошибки. Другая причина чувство солидарности и коллегиальности в медицинском сообществе. Врачи и медсёстры часто поддерживают друг друга, и этот профессиональный корпоративизм может привести к тому, что они закрывают глаза на ошибки своих коллег. Для решения этой проблемы необходимы перемены в медицинском сообществе, акцентирующие внимание на открытости, прозрачности и обучении на ошибках. Важно создать безопасную среду, где медицинские работники могут обсуждать ошибки без страха перед юридическими и профессиональными последствиями. Это поможет превратить каждый случай ошибки в возможность для обучения и улучшения практики. Кроме того, важно внедрить эффективные механизмы внутреннего контроля и аудита в медицинских учреждениях, что позволит выявлять и корректировать ошибки на ранних стадиях. Необходима и поддержка со стороны управленческого персонала и руководителей медицинских учреждений в продвижении культуры открытости и ответственности. Также полезным может быть развитие программ психологической поддержки для медицинских работников, которые столкнулись с последствиями медицинских ошибок, чтобы помочь им справиться с эмоциональным стрессом и научиться извлекать уроки из сложных ситуаций. Для преодоления культуры молчания в медицине требуется комплексный подход. включающий изменения корпоративной культуры, улучшения систем контроля и обеспечения поддержки медицинскому персоналу. Манипуляция статистическими данными о заболеваемости и смертности в интересах политических или коммерческих структур это другая серьёзная проблема, влияющая на общественное восприятие здравоохранения и принятие решений на государственном уровне. Такие манипуляции могут привести к искажению реального положения дел в сфере здравоохранения, что затрудняет разработку эффективной медицинской политики и стратегий борьбы с заболеваниями. Одной из причин манипулирования данными является стремление поддержать или опровергнуть определённые политические агенды. Например, данные о заболеваемости и смертности могут быть искажены для демонстрации эффективности или неэффективности определённых медицинских программ и инициатив. Коммерческие интересы также играют роль в манипулировании статистикой. Фармацевтические компании, медицинские учреждения и другие участники рынка могут использовать искажённые данные для продвижения своих продуктов или услуг, что может вводить в заблуждение как пациентов, так и медицинских специалистов. Для противодействия этой проблеме необходимо обеспечить прозрачность и независимость в сборе и анализе медицинской статистики. Это требует участия независимых экспертов и организаций, а также строгого контроля за процессом сбора и обработки данных. Кроме того, важно развивать медиаграмотность среди населения, чтобы люди могли критически относиться к представленной информации и понимать, как могут быть искажены статистические данные. Также полезным может быть законодательное регулирование в области распространения медицинской статистики, что обеспечит соблюдение стандартов честности и точности в представлении медицинских данных. Скрытая коррупция в медицинской сфере, связанная с влиянием фармацевтических компаний на врачей, является значимой проблемой во многих странах. Это влияние может проявляться в разных формах, от предоставления врачам различных бонусов и подарков до финансирования научных исследований и образовательных мероприятий. Одна из основных проблем заключается в том, что фармацевтические компании могут использовать эти механизмы для продвижения своих продуктов, в результате чего врачи начинают предписывать определённые лекарства, не всегда руководствуясь интересами пациентов. Это может привести к назначению более дорогих или менее эффективных лекарственных средств, что негативно сказывается на качестве лечения и здоровье пациентов. Для борьбы с этой проблемой необходимо принимать меры, направленные на усиление прозрачности и учёта в взаимодействии между медицинскими работниками и фармацевтической индустрией. Важным шагом может стать введение строгих правил и этических норм, регулирующих такие взаимодействия. Это включает в себя запрет или ограничение на приём подарков и бонусов от фармацевтических компаний, а также обязательное раскрытие информации о любых финансовых связях между врачами и фарминдустрией. Также важно проводить образовательные программы для врачей, акцентируя внимание на важности независимости и объективности в назначении лечения. Это может включать обучение по вопросам этики, конфликта интересов и критического анализа медицинской информации. Кроме того, государственные органы и независимые регуляторы должны активно контролировать деятельность фармацевтических компаний, обеспечивая соблюдение законов и норм, предотвращающих коррупционные практики. Проблематика клинических исследований в современной медицине охватывает различные аспекты, в том числе вопросы пустых обещаний и продвижения дорогостоящих лекарств. Одна из критикуемых практик это разработка так называемых лекарств "я тоже", при которых компании производят препараты, схожие с уже существующими на рынке, без значительных улучшений в эффективности или безопасности, но с высокой стоимостью. Проблема заключается в том, что некоторые клинические исследования могут быть направлены не столько на поиск новых и эффективных лечебных методов, сколько на создание продуктов, способных принести максимальную прибыль. В результате ресурсы исследовательских учреждений и фармацевтических компаний могут расходоваться на разработку лекарств, которые не предлагают значительных преимуществ перед уже существующими аналогами. Кроме того, иногда клинические исследования могут быть организованы таким образом, что их результаты представляют лекарство в наиболее выгодном свете, минимизируя информацию о побочных эффектах или ограниченной эффективности. Это вводит в заблуждение как медицинское сообщество, так и пациентов, что может привести к неоправданно высокой стоимости лечения и упущению возможностей для разработки действительно инновационных терапий. Для борьбы с этими проблемами необходимо усиливать независимость и прозрачность клинических исследований. Важно обеспечить, чтобы исследования проводились с соблюдением строгих научных и этических стандартов. Также важна роль независимых регуляторных органов в оценке и одобрении новых лекарственных средств. Кроме того, важно стимулировать исследования, направленные на решение насущных медицинских проблем, а не только на создание коммерчески успешных продуктов. Для этого могут быть полезны государственное финансирование и поддержка исследовательских проектов, направленных на улучшение общественного здоровья. Важно стремиться к тому, чтобы клинические исследования были направлены на реальные инновации в лечении заболеваний и на улучшение качества жизни пациентов, а не только на увеличение прибылей фармацевтических компаний. Клинические исследования играют важную роль в разработке и проверке новых методов лечения и медицинских технологий. Однако они часто подвергаются критике по нескольким ключевым аспектам. Во-первых, дизайн и методология исследований могут быть предметом критики. Некоторые исследования могут иметь незавершенный дизайн, что может повлиять на точность результатов. Во-вторых, финансирование исследований вызывает вопросы. Когда исследования финансируются компаниями, производящими лекарства или медицинское оборудование, существует потенциальный конфликт интересов, который может повлиять на объективность результатов. Третьим важным аспектом критики являются этические вопросы. Это включает в себя вопросы о действительно осознанном согласии участников, о обеспечении их безопасности и последствиях исследований для их здоровья. Кроме того, недостаточная прозрачность и задержка в публикации результатов исследований также подвергаются критике. Это может затруднять доступ к информации для других исследователей и врачей. Наконец, репрезентативность выборки пациентов, участвующих в исследовании, также может вызвать сомнения, если она не отражает разнообразие популяции. Несмотря на эти критические моменты, клинические исследования остаются важным инструментом для медицинского прогресса. Улучшение прозрачности, этики и методологии исследований является приоритетом для их большей надёжности и достоверности результатов. Пандемия COVID-19 выявила множество проблем в системах здравоохранения по всему миру и подчеркнула важность адекватной подготовки к будущим здравоохранительным кризисам. Одним из ключевых аспектов является необходимость извлечения уроков из ошибок и недостатков в борьбе с пандемией. Одним из основных аспектов была начальная реакция на вирус. Во многих случаях страны и международные организации действовали не так быстро, как могли бы, что привело к распространению вируса на ранних этапах. К тому же, несмотря на предыдущие опыты с эпидемиями, как SARS и MERS, многие системы здравоохранения оказались недостаточно подготовленными к масштабам и интенсивности пандемии COVID-19. Другой критический момент касается координации между странами и разногласий в подходах к локдаунам, использованию масок и социальному дистанцированию. Эти разногласия создали путаницу и недоверие среди населения, что могло способствовать менее эффективному соблюдению предписаний и, как следствие, более высокому уровню распространения вируса. Экономический ущерб от пандемии также стал серьёзной проблемой. Меры по ограничению передвижения и закрытию бизнеса привели к массовым увольнениям, падению доходов и кризису во многих отраслях. В некоторых случаях меры предосторожности принимались без должного учёта их долгосрочных экономических последствий. Также стоит отметить проблемы в области общественного здоровья, связанные с психологическими последствиями пандемии. Длительная изоляция, стресс Страх перед вирусом и неопределённость значительно повлияли на психологическое состояние многих людей. Наконец, распределение вакцин показало неравенство между странами. Богатые страны получили доступ к вакцинам быстрее, в то время как бедные страны столкнулись с задержками в получении и распределении вакцин, что замедлило глобальные усилия по преодолению пандемии. В целом, хотя многие страны и организации приложили значительные усилия для борьбы с пандемией, существуют области, в которых реакция могла быть более эффективной. Этот опыт предоставил ценные уроки для будущего управления глобальными здравоохранительными кризисами. Одной из серьёзных проблем было неадекватное лечение и его отсутствие в ранней стадии пандемии, что привело к большому числу смертельных исходов. Системы здравоохранения многих стран оказались не готовы к внезапному и массовому наплыву пациентов, что выявило недостатки в планировании, ресурсном обеспечении и координации медицинских услуг. Неэффективность некоторых вакцин и лекарственных средств также стала предметом обсуждения. Хотя вакцины оказались ключевым элементом в борьбе с распространением COVID-19, в некоторых случаях их эффективность была ниже ожидаемой. Кроме того, недостаточное использование потенциально эффективных препаратов, таких как Паксловит, также стало причиной критики. Паксловит Препарат, разработанный Pfizer, стал одним из ключевых средств в борьбе с COVID-19, особенно в лечении лёгких и умеренных случаев болезни. Его эффективность в предотвращении тяжёлого течения заболевания и госпитализаций была подтверждена клиническими исследованиями, что сделало его важным инструментом в лечении COVID-19. Однако, как и в случае с вакцинами, вопросы производства и распределения Паксловида имели свои сложности. Вакцинация против COVID-19 столкнулась с вызовами, связанными с мутациями вируса SARS-CoV-2. Эти мутации порождали новые варианты вируса, некоторые из которых обладали повышенной заразностью или способностью частично уклоняться от иммунного ответа, сформированного предыдущими вакцинами. Рассмотрим, как это повлияло на адекватность вакцинации. Во-первых, эффективность вакцин против некоторых вариантов вируса, таких как Дельта и Омикрон, оказалась ниже, чем против исходного штамма. Это означает, что вакцинированные люди продолжали подвергаться риску заражения, хотя вакцины и снижали вероятность тяжёлого течения болезни и смерти. Второй момент это адаптация вакцин. В ответ на появление новых штаммов производители вакцин начали работу над адаптацией и обновлением своих продуктов, чтобы усилить защиту против новых вариантов вируса. Этот процесс требует времени, а также проведения дополнительных исследований и тестирований. Третий аспект это вакцинационная кампания и её принятие населением. Несмотря на то, что вакцины оставались ключевым инструментом в борьбе с пандемией, появление новых штаммов и сообщения об уменьшении эффективности вакцин могли повлиять на восприятие вакцинации общественностью и привести к колебаниям в вакцинационного покрытия. Осложнения, связанные с COVID-19, часто возникали из-за ряда факторов, включая отсутствие базисного ухода и своевременного применения антибиотиков для лечения вторичных инфекций. В условиях пандемии многие здравоохранительные системы оказались перегружены, что привело к задержкам в предоставлении необходимого ухода и лечения. В условиях самоизоляции и когда больницы были переполнены пациентами с COVID-19, многие больные не получали адекватного уровня базисного ухода на ранних стадиях болезни. Это могло включать отсутствие регулярного мониторинга состояния здоровья, задержку в предоставлении кислородной терапии или несвоевременное обращение за медицинской помощью из-за страха заражения в медицинских учреждениях. COVID-19 может приводить к развитию вторичных бактериальных инфекций, особенно у пациентов с тяжёлым течением заболевания. Однако перегруженные медицинские учреждения и отсутствие ресурсов в некоторых случаях могли привести к задержкам в назначении антибиотиков для лечения этих вторичных инфекций, что увеличивало риск осложнений и смертности. У пациентов с существующими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания или ослабленная иммунная система, риск развития осложнений был особенно высок. В условиях ограниченных ресурсов эти группы населения часто страдали от недостаточного уровня ухода. Эти проблемы подчёркивают важность адекватного планирования и ресурсной подготовки систем здравоохранения для эффективного реагирования на кризисные ситуации, такие как пандемии. Важно обеспечить не только возможность лечения пациентов с COVID-19, но и поддержание качественного уровня ухода за всеми пациентами, включая тех, то нуждается в лечении вторичных инфекций или других сопутствующих заболеваний. Отсутствие извлечённых уроков и риски повторения истории являются одной из наиболее тревожных тенденций. Многие страны по-прежнему не уделяют достаточного внимания укреплению своих здравоохранительных систем, что может привести к повторению подобных кризисов в будущем. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем необходимо усилить международное сотрудничество в области обмена информацией и ресурсами, разработать более эффективные планы реагирования на пандемии, улучшить системы общественного здравоохранения и инвестировать в научные исследования. Также крайне важно обеспечить равный доступ к медицинским услугам и вакцинам для всех слоёв населения. Избыточная смертность, не связанная напрямую с COVID-19, стала одним из самых серьёзных последствий пандемии. Миллионы людей по всему миру умерли не только от самого вируса, но и от других причин, усугублённых условиями пандемии. Эти дополнительные смерти можно рассматривать в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, системы здравоохранения во многих странах были перегружены из-за вспышки COVID-19, что привело к отложенному или недостаточному лечению других серьёзных заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Пациенты, нуждающиеся в регулярной медицинской помощи или операциях, столкнулись с отменой или задержкой лечения. Второй фактор Это психологическое воздействие пандемии, увеличение уровня стресса, тревоги, депрессии и одиночества во время локдаунов и изоляции спровоцировало рост психических проблем и в некоторых случаях привело к суицидам. Также пандемия оказала влияние на здоровый образ жизни людей. Ограничения на передвижение и доступ к физическим упражнениям привели к ухудшению общего физического состояния населения, увеличению веса и другим проблемам, связанным со здоровьем. Другой аспект это неравенство в доступе к медицинской помощи. Во многих регионах, особенно в развивающихся странах, пандемия усилила уже существующие проблемы с доступом к качественной медицине, что повлияло на лечение широкого спектра заболеваний. Наконец, экономический ущерб и его последствия для общественного здоровья также нельзя недооценивать. Увеличение уровня бедности, потеря работы и снижение доходов влияют на питание доступ к медицинским услугам и общее благополучие людей. Таким образом, избыточная смертность во время пандемии COVID-19 выявила множество слабых сторон в системах здравоохранения, социальной защиты и экономики по всему миру, подчеркнув необходимость более комплексного подхода к управлению здоровьем населения в условиях кризиса. Оценка того, был ли проект сопротивления COVID-19 провален, требует комплексного подхода и учёта разных аспектов. На уровне здравоохранения многие системы столкнулись с серьёзными трудностями из-за нагрузки, вызванной пандемией. Больницы в некоторых регионах оказались переполнены, что привело к задержкам в лечении и ухудшению качества медицинской помощи. Однако в то же время были и значительные успехи, включая быструю разработку и распространение вакцин, а также улучшение методов лечения и ухода за пациентами с COVID-19. С экономической точки зрения, меры по борьбе с пандемией, такие как локдауны и ограничения на передвижение, привели к значительному ущербу для бизнеса, увеличению безработицы и сокращению экономической активности. Эти меры оказались крайне болезненными для гражданских свобод и экономики, но в то же время они были направлены на снижение скорости распространения вируса и предотвращение ещё большего числа смертей. Последующие волны мутировавших вариантов вирусов, однако, во многом перечеркнули эти сомнительные успехи. Обеспокоенность по поводу манипуляции статистикой COVID-19 стала одной из ключевых тем в общественных дебатах. Существуют разные аспекты, в которых данные могли быть искажены или представлены в контексте вводящем в заблуждение. Одним из факторов были различия в методах сбора и отчётности данных между странами и регионами, что затрудняло точное сравнение статистики. Кроме того, В некоторых случаях отчётность могла быть политизирована, что привело к умышленному занижению или завышению числа заболевших и умерших от COVID-19. Также были случаи, когда ограничения в тестировании и различия в протоколах тестирования приводили к неточностям в данных. Например, в ранней стадии пандемии недостаток тестов мог привести к недооценке реального числа инфицированных. В некоторых странах смерти от COVID-19 регистрировались только в случае подтверждения инфекции тестом, что могло привести к занижению статистики смертности. Сложность в интерпретации данных также усугублялась различиями в демографии, уровне здравоохранения и политиках социального дистанцирования, что могло существенно влиять на показатели распространения вируса и смертности. Эти факторы подчёркивают важность прозрачности, точности и стандартизации в сборе и представлении данных о COVID-19. Чёткие и надёжные данные критически важны для разработки эффективной политики общественного здоровья и для информирования общественности. В то же время возможность манипуляции статистикой поднимает вопросы о доверии к официальным данным и необходимости критического анализа представляемой информации. Вопрос о госпитализации и дополнительном заражении пациентов в больницах во время пандемии COVID-19 является важным. Во время пандемии были случаи, когда пациенты, госпитализированные по другим причинам, заражались COVID-19 в больницах. Точное количество таких случаев зависит от множества факторов, включая место, время и уровень соблюдения инфекционного контроля в медицинских учреждениях. Больницы стали одними из наиболее сложных мест для предотвращения распространения вируса, поскольку там сосредоточены как заражённые, так и уязвимые к инфекции люди. В первоначальном многие больницы столкнулись с недостатком средств индивидуальной защиты, что увеличивало риск передачи вируса между пациентами и медицинским персоналом. Кроме того, во многих случаях медицинские учреждения были переполнены, что затрудняло соблюдение мер предосторожности, таких как изоляция пациентов с COVID-19. С течением времени больницы адаптировались к новым вызовам, внедряя строгие протоколы инфекционного контроля, что помогло снизить риск внутрибольничных инфекций. Однако степень эффективности этих мер могла варьироваться в зависимости от ресурсов, доступных конкретному медицинскому учреждению, и от общей ситуации с COVID-19 в данном регионе. В целом, внутрибольничные инфекции представляют собой известную проблему в области здравоохранения, и пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость усиления мер инфекционного контроля в больницах, особенно в периоды повышенного риска распространения инфекционных заболеваний. В области общественного здоровья и социальных вопросов пандемия выявила и усугубила существующие проблемы, такие как неравенство в доступе к медицинским услугам и социальной поддержке. Психологические последствия, включая увеличение уровня тревоги, депрессии и других психических расстройств, также стали серьёзным вызовом. Скрытые проблемы в системе здравоохранения Такие как пробелы в ранней диагностике и неэффективное распределение ресурсов, являются серьёзными вопросами, требующими внимания. Недостатки в ранней диагностике могут привести к тому, что заболевания обнаруживаются на поздних стадиях, когда лечение менее эффективно или вовсе невозможно. Это особенно важно в контексте таких заболеваний, как рак, где раннее обнаружение значительно повышает шансы на успешное лечение. Кроме того, существует проблема неэффективного распределения медицинских ресурсов. Во многих случаях значительные средства тратятся на лечение пациентов в терминальной стадии заболеваний, в то время как молодые пациенты, у которых есть большие шансы на выздоровление, не получают необходимой медицинской помощи. Это связано с рядом факторов, включая ограниченные ресурсы здравоохранения, несовершенство системы распределения средств и приоритеты в медицинском обслуживании. Для решения этих проблем необходимо улучшить системы ранней диагностики, что включает в себя повышение доступности скрининговых программ, обучение медицинского персонала и информирование населения о важности раннего обнаружения заболеваний. Также важно оптимизировать использование медицинских ресурсов, чтобы обеспечить более справедливое и эффективное их распределение между пациентами. Требуется также пересмотр системы приоритетов в здравоохранении с акцентом на профилактику и раннее лечение, что в долгосрочной перспективе может снизить общие затраты на здравоохранение и улучшить результаты лечения. Включение этических принципов в принятие решений о распределении ресурсов также может помочь обеспечить более справедливое и эффективное использование средств. Сопротивление внедрению новых технологий, в частности искусственного интеллекта в медицинской практике, является распространённым явлением. Многие медицинские работники выражают опасения относительно использования искусственного интеллекта, боясь, что это может привести к уменьшению их профессиональной значимости или даже заменить человеческих врачей технологиями. Эти опасения частично обоснованы. Новые технологии могут менять привычные методы работы, требовать новых навыков и подходов. Однако искусственный интеллект и объединённые информационные системы могут значительно улучшить качество медицинской помощи, облегчая диагностику, ускоряя процесс лечения и повышая его точность. Преодолеть сопротивление новшествам можно через образование и обучение. Важно показать медицинским работникам, что искусственный интеллект и другие технологии не заменяют, а дополняют их работу, повышая эффективность и точность медицинских услуг. Для этого необходимо включать в программы обучения и повышения квалификации курсы по работе с новыми технологиями и их интеграции в медицинскую практику. Также важно создание положительных примеров использования искусственного интеллекта в медицине, демонстрирующих его преимущества и возможности. Разработка чётких руководств и стандартов по применению искусственного интеллекта и информационных систем поможет медицинским работникам лучше понять, как эффективно и безопасно использовать эти технологии. Внедрение искусственного интеллекта также требует учёта этических аспектов и решений о конфиденциальности и безопасности данных. Это поможет уменьшить опасения относительно нарушения приватности пациентов и несанкционированного доступа к их медицинской информации. Медицинские ошибки и их последствия представляют собой серьёзную проблему в сфере здравоохранения. Врачебные ошибки могут привести к ятрогенным заболеваниям, то есть к состояниям, вызванным медицинскими вмешательствами, включая осложнения от лечения и внутрибольничные инфекции. Эти проблемы не только ухудшают качество жизни пациентов, но и увеличивают нагрузку на систему здравоохранения. Основными причинами медицинских ошибок является человеческий фактор, такой как усталость или недостаток опыта. а также системные недостатки, включая недостаточное финансирование, перегрузку медицинского персонала и недостатки в системах управления и координации лечения. Для уменьшения риска медицинских ошибок необходимо реализовывать комплексные стратегии, включающие улучшение обучения и повышение квалификации медицинского персонала, особенно в области безопасности пациентов и управления рисками. внедрение и соблюдение чётких клинических протоколов и руководств, чтобы минимизировать возможность человеческой ошибки. Использование информационных технологий, таких как электронные медицинские записи и системы поддержки принятия клинических решений для улучшения координации лечения и отслеживания истории болезни пациентов. Усиление контроля за соблюдением стандартов гигиены и асептики в медицинских учреждениях для предотвращения внутрибольничных инфекций. Повышение осведомлённости пациентов о рисках и возможностях их участия в процессе лечения, что может помочь в своевременном выявлении и предотвращении ошибок. Медицинские ошибки и их последствия являются сложной проблемой, требующей комплексного подхода. включающего обучение, системные изменения и активное взаимодействие как со стороны медицинских работников, так и со стороны пациентов. Эвтаназия практика преднамеренного окончания жизни для облегчения страданий пациента представляет собой сложную этическую и практическую дилемму в современной медицине. В странах, где эвтаназия легальна или находится в полулегальном статусе, возникают вопросы о её влиянии на качество диагностики и лечения. Одним из основных этических вопросов, связанных с эвтаназией, является опасение, что она может использоваться как альтернатива к качественному уходу и лечению, особенно в случаях хронических или неизлечимых заболеваний. Это может приводить к ситуациям, когда пациенты, которые могли бы получить пользу от паллиативного ухода и облегчения боли, выбирают эвтаназию как единственный выход из-за отсутствия адекватных медицинских услуг. Кроме того, существует риск, что легализация эвтаназии может ослабить усилия по улучшению качества медицинской диагностики и лечения. Врачи и медицинские учреждения могут столкнуться с дилеммой между предложением эвтаназии и продолжением поиска эффективных методов лечения и ухода за пациентами с серьёзными заболеваниями. Для решения этих проблем необходимо чётко определить критерии и процедуры для применения эвтаназии, включая строгие этические и медицинские протоколы. Важно обеспечить, чтобы эвтаназия рассматривалась как последняя мера после тщательного рассмотрения всех доступных вариантов лечения и ухода. Также необходимо поддерживать и развивать системы паллиативного ухода, чтобы пациенты, страдающие от хронических или неизлечимых заболеваний, могли получать качественный уход и поддержку. Это включает в себя обеспечение доступа к обезболивающим средствам, психологической поддержке и социальным услугам. Недостаток вскрытий патологоанатомических исследований после смерти является серьёзной проблемой в современной медицинской практике. Вскрытия играют ключевую роль в предоставлении обратной связи врачам относительно точности диагнозов и эффективности лечения. Они также важны для обучения медицинских работников и совершенствования клинических навыков. Снижение числа вскрытий приводит к тому, что медицинские работники лишаются важной возможности узнать о реальных причинах смерти пациентов. Это может скрывать диагностические ошибки, а также препятствовать улучшению методов лечения и ухода за пациентами. Основными причинами снижения числа вскрытий являются юридические и этические вопросы, сокращение финансирования, нехватка квалифицированного персонала, а также стремление учреждений избегать вскрытий из-за боязни выявления ошибок и возможных судебных исков. Для решения этой проблемы необходимо принимать меры по стимулированию проведения вскрытий. Усиление финансирования и поддержки патологоанатомических служб, включая обучение и привлечение квалифицированных специалистов. Разработка чётких юридических и этических руководств для проведения вскрытий с учётом прав и предпочтений пациентов и их семей. Повышение осведомлённости в медицинском сообществе о значении вскрытий для клинической практики и образования. Внедрение систем обратной связи, которые позволяют врачам получать информацию о результатах вскрытий и использовать её для улучшения диагностических и лечебных методов. Медицина будущего представляет собой область, наполненную огромным потенциалом и обещаниями. Несмотря на существующие проблемы, есть множество причин быть оптимистичными относительно будущего здравоохранения. Современные технологии и научные открытия уже сейчас начинают радикально преображать медицину, и этот процесс будет только ускоряться. Одним из ключевых направлений является развитие персонализированной медицины. Благодаря генетическим исследованиям и большим данным становится возможным создавать индивидуализированные лечебные подходы, максимально эффективные для конкретного пациента. Развитие технологий телемедицины и дистанционного мониторинга здоровья позволит оказывать медицинскую помощь на расстоянии, что особенно важно для удалённых и труднодоступных регионов. Медицина будущего, обусловленная развитием искусственного интеллекта, нанотехнологий и концепцией индивидуального подхода к лечению, обещает радикальное преобразование в взаимодействии между пациентом и медицинскими услугами. Искусственный интеллект станет центральным элементом в диагностике и лечении, способным анализировать огромные объёмы медицинских данных для выявления закономерностей, которые могут ускользать от внимания человеческого врача. Это позволит предсказывать риски развития заболеваний на ранней стадии, ещё до появления клинических симптомов. Нанотехнологии внесут значительный вклад в лечебные методики, особенно в доставку лекарств. С их помощью станет возможным направлять лекарственные средства непосредственно к поражённым клеткам или тканям, минимизируя побочные эффекты и увеличивая эффективность лечения. Такие наноносители могут быть оснащены датчиками, собирающими данные о состоянии организма и адаптирующими лечение в реальном времени. Идея о микровидеокамерах и нанодатчиках, вживлённых в человеческий организм для постоянного мониторинга здоровья, открывает захватывающие перспективы в медицинской диагностике. Это могло бы радикально изменить подход к здравоохранению. Во-первых, такая технология позволила бы врачам наблюдать за состоянием здоровья пациента в реальном времени. Это могло бы способствовать раннему обнаружению заболеваний ещё до появления симптомов, что существенно улучшило бы их лечение. Во-вторых, постоянный мониторинг позволит отслеживать реакцию организма на лекарства и лечение, что может привести к более персонализированной медицине. Врачи смогут адаптировать лечение, исходя из непосредственной реакции организма пациента. Также нанотехнологии в медицине могут помочь в борьбе с хроническими заболеваниями, такими как диабет или сердечно-сосудистые заболевания, предоставляя постоянные данные о состоянии здоровья. Однако стоит учитывать и потенциальные риски, и этические вопросы, связанные с вживлением наноустройств. Вопросы конфиденциальности и защиты данных, а также возможные побочные эффекты от вживления таких устройств в организм человека требуют тщательного рассмотрения. Это захватывающая область, которая может принести значительные изменения в будущем. Биологическая печать органов это инновационная область медицины, которая может кардинально изменить подход к трансплантации органов. Использование технологий 3D-печати и биоматериалы, включая клетки самого пациента, можно создавать функциональные органы, которые значительно снижают риск отторжения и связанные с этим проблемы. Самое важное преимущество этого подхода это индивидуализация. Органы, напечатанные на 3D-принтере, могут быть специально разработаны для каждого конкретного пациента. что значительно увеличивает вероятность успеха трансплантации и снижает риск осложнений. Кроме того, использование клеток самого пациента для создания органов помогает избежать проблем, связанных с донорством и дефицитом органов для трансплантации. Это может спасти множество жизней, особенно учитывая длинные списки ожидания донорских органов. Однако стоит отметить что технология биологической печати органов всё ещё находится в стадии разработки и исследования существуют технические сложности связанные с созданием сложных структур органов их васкуляризацией формированием кровеносных сосудов и интеграцией в организм Тем не менее, потенциал этой технологии огромен, и она может привести к революции в области трансплантологии и лечения различных заболеваний. Многие хронические заболевания связаны с процессами старения и сопутствующими механизмами, которые приводят к постепенному ухудшению функций организма и его систем. Исследования в области геронтологии активно занимаются изучением этих процессов, пытаясь найти способы замедления или обращения вспять процессов старения. Одна из ключевых теорий старения это накопление повреждений на клеточном уровне, которое в итоге влияет на функционирование органов и тканей. Это включает накопление ДНК повреждений, потерю теломеров, Окислительный стресс и хроническое воспаление. Разработка методов борьбы с этими процессами может помочь в предотвращении или замедлении развития многих хронических заболеваний. Ещё один подход это исследование молекулярных путей, которые контролируют старение, таких как путь сигнализации инсулина и инсулиноподобного фактора роста IGF-1. Роль митохондрий и метаболических процессов Модуляция этих путей может также предложить стратегии для улучшения здоровья при старении. Кроме того, важной областью является разработка терапий, направленных на удаление сенельных клеток, клеток, которые потеряли способность к делению и способствуют развитию хронических заболеваний. Эти исследования могут открыть путь к новым методам лечения и профилактики хронических заболеваний, связанных со старением, и значительно улучшить качество жизни людей в пожилом возрасте. Генетическая модификация генов это передовая область науки, которая обещает революционные изменения в медицине, включая лечение хронических заболеваний и, возможно, даже замедление процессов старения. Одним из ключевых инструментов в этом направлении является технология CRISPR-Cas9. Эта технология позволяет точно редактировать геном, удаляя, изменяя или вставляя определённые участки ДНК. Это открывает возможности для лечения генетических заболеваний, исправляя мутации, которые вызывают заболевания. Ещё одно направление это генная терапия, которая включает введение новых генов в организм для замены или дополнения неработающих или отсутствующих генов. Это может быть использовано для лечения различных заболеваний, от наследственных расстройств до рака. В контексте старения генетическая модификация может быть использована для изменения путей, связанных со старением и регенерацией тканей. Например, исследования направлены на модификацию генов, отвечающих за регуляцию окислительного стресса, репарацию ДНК и другие процессы, ускоряющие старение. Однако генетическая модификация также представляет ряд этических проблем. Вопросы относительно долгосрочной безопасности, возможных непредвиденных последствий, а также этические дилеммы относительно дизайнерских изменений в человеческом геноме всё ещё обсуждаются в научном сообществе. Индивидуальный подход в медицине получит новый импульс благодаря генетическому анализу и персонализированной фармакологии. Исследование генома пациента позволит врачам выбирать лечение, наиболее эффективное именно для этого индивидуального организма, учитывая его генетические особенности и предрасположенности. Искусственный интеллект и нанотехнологии также способствуют развитию удалённого мониторинга здоровья. Умные часы и другие носимые устройства, снабжённые множеством датчиков, смогут отслеживать ключевые показатели здоровья, предоставляя важную информацию как пациентам, так и врачам. Это позволит проводить мониторинг состояния здоровья на постоянной основе, а не только во время визитов к врачу. Единая база данных пациентов является важной потребностью в современной медицине. Из-за усиленной заботы о приватности и конфиденциальности данных пациентов возникают сложности в коммуникации между медицинскими специалистами и фармацевтами. Отсутствие такой единой системы уменьшает эффективность обмена информацией, что может затруднять диагностику и выбор оптимальных методов лечения. Организация такой базы данных, которая бы обеспечивала безопасное хранение и передачу медицинской информации, станет ключевым элементом в улучшении качества медицинского обслуживания, позволяя врачам и фармацевтам более эффективно взаимодействовать в интересах пациентов. Важным аспектом, который необходимо учитывать при развитии медицины с применением искусственного интеллекта и передовых технологий, является защита конфиденциальности и приватности данных пациентов. Это становится особенно актуальным в свете интеграции больших данных и персонализированной медицины, где сбор и анализ медицинской информации играют ключевую роль. С одной стороны, существует необходимость в обмене данными между медицинскими специалистами, фармацевтами и исследовательскими учреждениями для обеспечения эффективного лечения, проведения научных исследований и разработки новых медицинских препаратов и технологий. С другой стороны, усиленное внимание к вопросам приватности и защиты личных данных создаёт барьеры для такого обмена, особенно в отсутствие единой системы баз данных, которая бы обеспечивала безопасное и контролируемое распространение информации. Для решения этой проблемы требуется комплексный подход. Во-первых, необходимо разработать стандарты и протоколы обмена данными, которые будут учитывать как потребности медицинских специалистов и пациентов, так и требования законодательства в области защиты данных. Эти стандарты должны обеспечивать анонимизацию и шифрование личных данных, чтобы минимизировать риски их несанкционированного использования. Во-вторых, разработка единой интегрированной системы баз данных, которая обеспечивала бы безопасное хранение, обработку и обмен медицинскими данными, станет ключевым элементом в современной медицинской практике. Такая система должна быть гибкой и масштабируемой, чтобы адаптироваться к развитию технологий и меняющимся потребностям здравоохранения. И наконец, важным аспектом является обучение и осведомлённость как медицинских специалистов, так и пациентов относительно важности защиты данных. Пациенты должны быть информированы о том, как и зачем используются их данные, а медицинские работники должны быть обучены принципам и практикам безопасного обращения с конфиденциальной информацией. Таким образом, на пути к медицине будущего, где искусственный интеллект и передовые технологии играют центральную роль, необходимо найти баланс между инновациями и надёжной защитой личных данных пациентов, чтобы обеспечить их приватность и в то же время эффективность медицинских услуг. В целом, будущая медицина будет более предсказуемой, точной и персонализированной, что несомненно повысит качество и доступность медицинской помощи для различных слоёв населения. Увеличение участия искусственного интеллекта в поиске новых лекарств и методов лечения это перспективное направление, которое уже активно развивается. Вот несколько способов, как это можно сделать. Искусственный интеллект может анализировать огромные объёмы медицинских данных, включая геномные, биохимические и клинические данные для выявления потенциальных терапевтических мишеней и новых применений существующих лекарств. Использование искусственного интеллекта для предсказания структуры белков помогает понять, как лекарства связываются с белками и какие структуры наиболее эффективны для целевого воздействия на болезни. Искусственный интеллект может моделировать, как лекарства взаимодействуют с биологическими системами, что помогает предсказать эффективность и побочные эффекты. Искусственный интеллект может анализировать генетические данные пациентов для разработки индивидуализированных лечебных стратегий. Искусственный интеллект может помочь в выборе кандидатов для участия в клинических испытаниях, предсказывая, какие пациенты наиболее вероятно ответят на лечение. Искусственный интеллект может использоваться для создания новых молекулярных структур, которые могут действовать как эффективные лекарства. Для реализации этих подходов важно инвестировать в соответствующие технологии, обучение специалистов и создание инфраструктуры для сбора и обработки медицинских данных. Также необходимо уделять внимание вопросам конфиденциальности и безопасности данных. Это комплексная задача, которая требует сотрудничества между медицинскими учреждениями, исследовательскими организациями и разработчиками искусственного интеллекта. В области лечения заболеваний также ожидаются прорывы. Иммунотерапия, генная и клеточная терапия обещают революцию в лечении рака и других серьёзных заболеваний. Кроме того, продолжают развиваться бионические технологии и тканевая инженерия, что открывает перспективы восстановления утраченных функций организма. Наконец, важную роль будет играть глобальное сотрудничество в области здравоохранения, что позволит более эффективно реагировать на глобальные здравоохранительные вызовы, такие как пандемии. Медицина будущего обещает значительные улучшения в лечении, диагностике и уходе за пациентами. Сочетание научных инноваций, технологического прогресса и улучшенного глобального сотрудничества создаёт луч надежды на более яркое и здоровое будущее для всех. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.